Глава 47. Теория личности. Жертва любой интриги рано или поздно начинает что-то подозревать. Она оглядывается и замечает цепочку событий, каждое из которых указывает в одном и том же направлении. Отец однажды объяснил, что когда этот момент наступает, перспектива проигрыша может казаться настолько невыносимой, а необходимость признать себя обманутым настолько унизительной, что жертва будет продолжать отрицать наличие интриги, и игра может длиться ещё долго. Отец предупредил драку, чтобы он больше никогда так не делал. Но сначала, на глазах у плачущего сына, он позволил мистеру Эйвери доесть всё печенье, которое тот выманил у Драко, целую коробку замечательного печенья, которую Драко получил от отца лишь за несколько часов до того и проиграл всю до последней печенюшки. Поэтому у Драко очень знакомо засасало под ложечкой, когда Грегори рассказал ему о поцелуе. Иногда оглядываешься и замечаешь, В тёмном классе, который уже нельзя было назвать заброшенным, так как в последние несколько месяцев его использовали каждую неделю, сидел мальчик, закутанный в мантию с капюшоном. На столе перед ним стояла тёмная хрустальная сфера. Он сидел, размышляя в темноте и тишине, ожидая, когда дверь откроется и впустит свет в комнату. "Горя оттолкнул Гринджер и произнёс: "Я же говорил тебе, никаких поцелуев". Наверное, он скажет, как-то раз она поцеловала меня просто чтобы досадить, как с тем свиданием. Но факты говорили о том, что Грейнджер была готова ещё раз встретиться с Дементором лишь бы помочь Гарри. Когда тот был почти потерян, она рыдая поцеловала его, и этот поцелуй вернул Гарри. Это не похоже на соперничество, даже дружеское. Это похоже на такую дружбу, которую обычно не увидишь даже в пьесах. Но тогда зачем Гарри заставил своего друга коробка ЦП обледеневшей стены Хогвартса? Неужели Гарри Поттер обычно так поступает со своими друзьями? Отец объяснял Драко, что один из способов вынырнуть в запутанную интригу посмотреть, что получилось в итоге, и принимая это за цель интриги, спросить, кому это выгодно. Итогом совместной битвы Драко и Грейнджер против Гарри Поттера стало намного более дружеское отношение Драко Грейнджер, кому было выгодно сделать наследником Малфоев и ведьму Грезнокровку друзьями. Кто при этом знаменит подобными интригами? У кого при этом была возможность дёргать Гарри Поттера за ниточки? Дамблдор. И если это правда, Драко просто обязан пойти к Отцу и всё ему рассказать, не взирая на последствия. Драку не мог представить, что случится потом. Это было невообразимо ужасно, и потому он отчаянно цеплялся за последнюю соломинку, надеясь, что всё на самом деле было не так. И это ощущение также было знакомым благодаря тому уроку с мистером Эйвери. Драку пока не собирался открыто бросать Гари вызов. Он пытался придумать какой-нибудь эксперимент, смысл которого Гари не смог бы разгадать и подделать результаты. Но затем пришёл Винсент с сообщением. Гари хотел встретиться на этой неделе пораньше, в пятницу вместо субботы. И теперь Драку сидел в тёмном классе перед тёмной хрустальной сферой и ждал. Шли минуты. Послышались приближающиеся шаги. С мягким скрипом открылась дверь. И драку увидел Гари, одетого в мантию с капюшоном. Как тевранец шагнул в тёмный класс, и массивная дверь закрылась за ним с лёгким щелчком. Палочка драку коснулась хрустальной сферы, и класс озарился ярким зелёным светом. Зелёные лучи создавали тени столов на полу и отражились от фигурных спинок кресел. Фотоны отскакивали от дерева так, что угол падения был равен углу отражения. По крайней мере, эта часть изученного вряд ли была ложью. Когда загорелся свет, Гари вздрогнул и на мгновение замер, затем двинулся дальше. Привет, Драко, тихо сказал он, подойдя к столу и снимая капюшон. Спасибо, что пришёл. Я знаю, обычно мы встречаемся в другое время. Ничего страшного, ровным голосом ответил Драко. Раздался слабый скрип. Гарри подтянул к себе стул, повернул его спинкой к столу и уселся верхом, положив руки на спинку. Его лицо, задумчивое, хмурое и серьёзное, выглядело слишком взрослым даже для Гарри Поттера. "Я хочу задать тебе важный вопрос", произнёс Гарри. "Но сначала нам нужно ещё кое-что сделать". Драко промолчал. Какая-то часть его уже устала. И просто хотела, чтобы всё это поскорее закончилось. Скажи мне, Драко, почему маглы никогда не оставляют призраков после смерти? Очевидно, потому что у маглов нет души, ответил Драко. И только сказав это, он осознал, что такое высказывание может идти вразрез с убеждениями Гари. Впрочем, уже наплевать. К тому же, это и в самом деле совершенно очевидно. На лице Гарри не отразилось и тени удивления. Прежде чем я задам тебе важный вопрос, я хочу проверить, сможешь ли ты вызвать Патронуса. На миг Драко совершенно опешил. Старый, добрый, непредсказуемый и непостижимый Гарри Поттер иногда драко задумывался, не являются ли подобные дезориентирующие высказывания намеренной тактикой. А потом до Драко дошло, Одним гневным рывком он поднялся из-за стола. Вот оно, всё кончено, как прислужник Дамблдора выплюнул он. Как Салазар Слизерин, спокойно ответил Гарри. Драко споткнулся на ровном месте, уже направляясь к двери. Он медленно повернулся к Гарри. Я не знаю, с чего ты это взял, но это ошибка. Все знают, что заклинание патронуса, магия Гриффиндора, Салазар Слизерин мог вызывать телесного патронуса, прервал его Гарри. Его рука метнулась в складки мантии и вытащила книгу название которой было написано белым на зелёном фоне и потому оказалось почти нечитаемым в зелёном свете. Книга выглядела старой. Я обнаружил это, когда изучал чары патронуса. Я нашёл ссылку на первый источник и взял книгу в библиотеке на случай, если ты мне не поверишь. И автор этой книги тоже не видел ничего необычного в том, что Салазар умел вызывать патронуса. Убеждение, что слизеринцы не способны на это, должно быть появилось не так давно. И вот тебе ещё одна историческая справка. Хоть у меня и нет с собой нужной книги. Годрик Гриффиндор вызывать патронуса не мог. После первых шести попыток уличить Гари в обмане, причём каждая из которых была вызвана всё более и более абсурдными утверждениями, Драко осознал, что Гари вообще никогда не лжёт о том, что написано в книгах. И тем не менее, когда тот открыл книгу на странице с закладкой и положил на стол, Драко наклонился и вчитался в строки, на которые указывал палец Гари. И тогда пламя леди Кактивран обрушилось на тьму, что скрывала левый фланг армии лорда Фаула, и отступила тьма, и открылось, что лорд Грифиндор был прав. Тот противоестественный страх, что все они ощущали, исходил от трёх дюжин дементоров, в котором были обещаны души побеждённых. Леди Пуфиндуй и лорд Слизерин без промедления призвали своих патронусов. огромного разгневанного барсука и яркую серебряную змею. И тень отступила от сердец защитников, и подняли они свои головы. Засмеялся Следик Кективран, отметив, что лорд Фаул оказался большим глупцом, ибо теперь его армия будет испытывать страх, а не защитники Хогвартса. На что лорд Слизерин ответил: "Он не глупец, это я точно знаю". Стоявший рядом лорд Гриффиндор Нахмурись изучал поле боя. Драко оторвал взгляд от книги. И что? Гари закрыл книгу и убрал в кошелёк. И в легионе хаоса, и у солнечных есть солдаты, которые могут вызывать телесного патронуса. Телесные патронусы могут передавать сообщения. Если ты не сможешь выучить заклинание, легион хаоса и солнечный отряд получат серьёзное военное преимущество. В данный момент Драку на это было наплевать, о чём он и сообщил Гарри. Возможно, даже резче, чем следовало бы. Гарри даже не моргнул. «В таком случае я требую возврата долга за случившееся на нашем первом уроке полётов на мётлах, когда я предотвратил Драку. Я собираюсь попробовать научить тебя заклинанию Патронуса, и хочу, чтобы ты честно приложил все усилия, чтобы изучить и использовать его». Я полагаюсь на честь дома Малфоев и знаю, что ты сделаешь всё возможное. На Драко опять накатила усталость. Если бы Гарри попросил в любой другой момент, это было бы хорошей возможностью вернуть долг, карас уже заклинание и в самом деле не было грифиндорским. Но зачем? С нажимом спросил Драко, чтобы узнать, способен ли ты сделать то же, что и Салазар Слизерин. Невозмутимо ответил Гарри. Это экспериментальная проверка, и я не скажу тебе, в чём её смысл, пока я её не проведу. Согласен? Вероятно, будет неплохо позволить Гарри Поттеру потратить своё желание на что-то безвредное, тем более если настала пора разорвать с ним все отношения. Хорошо. Гарри вытащил из мантии палочку и направил на светящуюся сферу. Не самое лучшее освещение для изучения чар Патронуса, сказал он. Этот зелёный свет слишком похож на цвет смертельного проклятия, но серебряный тоже цвет Слизерина, верно? Дулак. Свет погас, и Гарри прошептал первые две строчки заклинания постоянного света, обновляя часть наложенных на светильник чар. На полную версию этого заклинания сил не хватило бы у них обоих. Затем Гари вновь коснулся палочкой сферы, и комната озарилась серебряным светом, ярким и в то же время мягким и нежным. Столы, стулья, покрытое испарения лицо Гари и его взъерошенные чёрные волосы снова обрели цвет. Драку потребовалось некоторое время, чтобы осознать смысл сказанного. Ты видел смертельное проклятие с момента нашей последней встречи? Когда? Как? Взывави Патронуса, произнёс Гарри. Он выглядел серьёзнее, чем когда-либо. И я скажу тебе. Драко закрыл глаза руками, отгораживаясь от серебряного света. Знаешь, мне следует запомнить, что ты слишком ненормальный для любых нормальных интриг. Из-за пределов его рукотворной тьмы послышался смешок Гарри. Гари внимательно наблюдал, как Драку заканчивает ещё один тренировочный проход предварительных жестов заклинания, ту часть, которая трудна для изучения. Завершающий выпад и произношение не обязаны быть точными. Все три последних прохода, насколько мог судить Гари, были безошибочными. Он также почувствовал странное импульсивное желание подправить ряд моментов, про которые мистер Люпин ничего не говорил, вроде угла наклона локтя Драку или направления ступни. Возможно, это было всего лишь игрой воображения, но Гари решил на всякий случай внести эти поправки. "Хорошо", тихо сказал Гари. Напряжение в груди слегка затрудняло его речь. У нас тут нет Дементора, но ничего страшного. Он нам и не нужен. Драко, когда твой отец разговаривал со мной на железнодорожной станции, он сказал, что кроме тебя в этом мире для него нет ничего ценного, и он угрожал, что откажется от всех своих планов, чтобы отомстить мне, если с тобой что-нибудь случится. Он что? Голос Драко перехватило, на лице появилось странное выражение. Зачем ты мне об этом говоришь? А зачем скрывать? Гарри постарался, чтобы реакция на ответ не отразилась на его лице, хоть и догадывался, о чём сейчас думает Драко, что Гарри планирует поссорить его с отцом и потому не должен говорить ничего, что могло бы их сблизить. Один человек всегда был для тебя важнее всех остальных. И я точно знаю, какое тёплое и счастливое воспоминание позволит тебе вызвать Патронуса. Ты рассказал мне о нём на железнодорожной станции перед самым первым днём в школе. Однажды ты упал с метлы и сломал себе рёбра. Это было больнее, чем всё, что ты когда-либо испытывал, и ты думал, что умираешь. Представь, что этот страх исходит от стоящего перед тобой Дементора, который выглядит как утопленник в потрёпанном чёрном плаще. а затем используй заклинание, и когда ты будешь делать финальный выпад, чтобы отбросить дементора, думай о том, как отец держал твою руку, чтобы ты не боялся, думай о том, как сильно он любит тебя и как сильно ты любишь его, и вложи всё это в свой голос, когда произнесёшь экспекто патронум, ради чести дома Малфоев, а не просто потому, что ты задолжал мне желание. Покажи, что ты не лгал мне в тот день на станции, говоря, что Люциус хороший отец. Покажи, что ты способен сделать то же, что и Салазар Слизерин. Гарри отступил за спину Драко, так что перед тем остались лишь пыльный старый учительский стол и доска на стене заброшенного класса. Драко обернулся, посмотрев на Гарри со всё тем же странным выражением на лице, затем повернулся обратно к стене. Выдох и вдох. Палочка взмахнула раз, два, три и четыре. Пальцы заскользили на точно выверенные расстояния. Дреку опустил палочку. "Это слишком", сказал он. "Я не в состоянии правильно думать, пока ты смотришь". Гарина направился к двери. "Я вернусь через минуту", сообщил он. "Просто удерживай в уме счастливое воспоминание, и Патронус никуда не денется". Позади снова раздался звук открывающейся двери. Драку услышал, как Гари вошёл в класс, но не обернулся. Гари ничего не говорил. Тишина затянулась. Наконец, "Что это значит?" голос Драку немного дрогнул. "Это значит, что ты любишь своего отца", ответил Гари. Именно об этом Драку сейчас думал. И изо всех сил старался не расплакаться в присутствии Гари. Да, это так, это так и есть. На полу перед Драку сияла змея. Драку узнал её. Это был синий крайт. Лорд Абракса Смалфой привёз его из какой-то далёкой страны, и с тех пор в серпентарии отца всегда была такая змея. Известно, что укус синего крайта почти не ощутим. Драко это рассказал отец и добавил, что трогать эту змею нельзя ни в коем случае, даже под чьим угодно присмотром. Её яд убивает нервы настолько быстро, что жертва не успевает почувствовать боль, пока яд распространяется. Человек может умереть даже если использовать исцеляющее заклинание. Синий Крейд ест других змей. Более слизеринское существо и представить трудно. Вот почему рукоять отцовской трости была выкована в виде головы синего краита. Сияющая змея высунула язык, который тоже оказался серебряным, и, казалось, каким-то образом улыбнулась, гораздо теплее, чем могла бы улыбнуться рептилия. И тут Дракуа осознал: "Но", сказал он, не отводя глаз от прекрасной сияющей змеи, "сам ты не можешь использовать заклинание Патронуса". Теперь, когда Драко сам научился этому заклинанию, он понял, почему это так важно. Человек может быть злым, как, например, Дамблдор, и всё-таки способным вызывать Патронуса, если в нём осталось хоть что-то светлое. Но если внутри Гарри Поттера нет ни единой мысли, которая бы так сияла... «Заклинание Патронуса сложнее, чем ты думаешь, Драко», — серьезно ответил Гарри. Если у кого-то оно не получается, это ещё не значит, что он плохой человек. Это даже не значит, что он несчастен, но в любом случае, на самом деле, я могу. Я понял, что сделал не так в первый раз, когда столкнулся с дементором, и со второй попытки у меня получилось. Но в моей жизни иногда случаются небольшие странности, и мой патронус оказался необычным, так что я держу в секрете то, что у меня он получился. И я должен просто в это поверить. Можешь спросить профессора Квиррелла, если не веришь мне, сказал Гари. Спроси его, может ли Гарри Поттер вызвать телесного патронуса, и скажи, что это я посоветовал тебе спросить. Он поймёт, что ты говорил со мной. Кроме меня, тебе никто бы об этом не рассказал. О, а друг теперь должен верить профессору Квирреллу. Но всё-таки знаю, Гари, это может быть правдой. Да и профессор Квирл не станет лгать по незначительному поводу. Сияющая змея повертела головой, высматривая несуществующую добычу, затем свернулась кольцами, будто отдыхая. Интересно, мягко сказал Гари. Когда, в каком году, в каком поколении слизеринцы перестали учить заклинание патронуса? Когда все, включая самих слизеринцев, начали думать, что быть хитрым и амбициозным означает быть холодным и несчастным, если бы Салазаро узнал, что его ученики больше даже не пытаются выучить заклинание Патронуса, не пожелал ли бы он вообще не рождаться на свет? Интересно, как всё пошло не так, когда факультет Слизерин вступил на неверный путь. Сияющее создание мигнуло и исчезло. При том сумбуре, который творился у Драко в душе, он был не в силах поддерживать заклинания. Поворачиваясь к Гэри, Драко с трудом удержался, чтобы не направить на него свою палочку. «Да что ты можешь знать о факультете Слизерин или о Салазаре Слизерине? Ты не был распределён на мой факультет! Какое ты имеешь право?» И тут Драко наконец понял. «Шляпа распределила тебя в Слизерин! Точно!» А после этого ты ты щёлкнул пальцами. Драко однажды спросил отца, не мудрее ли распределиться на какой-нибудь другой факультет, чтобы все вокруг тебе доверяли. Отец улыбнулся и ответил, что в возрасте Драко он тоже об этом думал, но обмануть распределяющую шляпу невозможно. Нет, было невозможно, пока не появился Гарри Поттер. Как Драко мог хотя бы на минуту поверить, что Гарри Кекти вранец? Интересная гипотеза, ровным голосом ответил Гарри. Знаешь, ты уже второй человек в Хогвартсе, который её выдвинул, по крайней мере, второй, кто высказал её вслух. Снейп, уверенно сказал Драко. Декан его факультета не дурак. Профессор Квирл, конечно же, произнёс Гарри. Хотя, если подумать, Совирус спросил меня, как я сумел не оказаться на его факультете и не нашёл ли я что предложить распределяющей шляпе. Полагаю, ты можешь считать себя третьим. Впрочем, теория профессора Квирла немного отличается от твоей. Даёшь слово, что не будешь её никому пересказывать. Драку практически без раздумий кивнул. А что ему ещё оставалось сказать нет? По мнению профессора Квирла, Дамблдор был не в восторге от того, куда шляпа распределила мальчика, который выжил. Едва Гарри закончил фразу, как Драко уже понял, что это и есть правда. Кто вообще мог купиться на столь очевидный трюк? Но ну, весь Хогвартс за исключением Снейпа и Квирла, да что говорить, даже Гарри мог поверить. Ошеломлённый, Драку попятился к своему столу и сел настолько резко, что слегка ушибся. Рядом с Гэри подобное случалось примерно раз в месяц. В январе пока ещё ничего не было, так что, видимо, пришло время. Его собрат Слизеринец, который мог считать, а мог и не считать себя как тевранцем, сел на привычный для него стул напротив, на этот раз боком, и теперь напряжённо смотрел на Драку. Дракуни знал, что ему теперь следует делать. Должен ли он убеждать заблудшего слизеринца, что нет. Он никак не может быть как тевранцем, или попробовать выяснить, действительно ли Гарри в союзе с Дамблдором, хотя внезапно это стало казаться менее вероятным. Но в таком случае зачем? Зачем Гарри вообще построил всю эту историю с ним и Грейнджер? Драку просто обязан раз и навсегда усвоить, что Гарри слишком странный для нормальных интриг. «Гарри, ты умышленно шёл на конфликт со мной и с Генералом Солнечных просто чтобы мы объединились против тебя?» Гарри без колебаний кивнул, как будто в мире не было ничего более естественного, и здесь нечего было стыдиться. «Весь смысл затеи с перчатками и нашим лазаньем по стенам Хогвартса!» Единственный смысл этой затеи заключался в том, чтобы я и Рейнджер стали лучше относиться друг к другу. И всё началось гораздо раньше. Ты планировал это очень давно, с самого начала. Ещё один кивок. Зачем? Вопль драков в закрытом классе прозвучал настолько громко, что у него самого звенело в ушах. Зачем? Зачем? Зачем Гари так поступил? Гарри на мгновение поднял брови. Это была единственная его реакция. Затем он произнес, чтобы слизеринцы вновь могли применять заклинание Патронуса. «Это какой-то бред!» Драко понимал, что теряет контроль над своим голосом, но он не мог остановиться. «При чем тут Грейнджер?» «Это известная схема», — ответил Гарри. Его лицо было очень серьёзным и печальным, такая же как четверть детей волшебников у пары Сквибов. Если знаешь куда смотреть, то этот шаблон поведения можно определить моментально и безошибочно, но если о нём не знаешь, то подсказки не заметишь. Мир могло в хорошо знаком с тем ядом, что отравляет факультет Слизерина. Я знал причину заранее, Драко. Я мог записать её на бумажке ещё перед первым днём нашей учёбы, когда услышал твой рассказ на станции King's Cross. Сейчас я опишу некоторых жалких личностей, которые окалочевываются на политических съездах твоего отца, выходцев из чистокровных семей, которые никогда не будут приглашены на ужин в Малфой-манор. Имей в виду, я никогда их не видел. Я просто предполагаю, основываясь на том, что я вижу в Слизерине. И Гарри начал спокойно и с поразительной точностью описывать Паркинсонов, Монтегю и Боулов. Сам Драко никогда бы не посмел даже думать таким образом, ведь рядом может оказаться какой-нибудь легилемент. То, что говорил Гарри, было за гранью оскорбления. Они бы просто-напросто убили его, если бы только услышали. И как итог, закончил Гарри, у них самих нет никакой власти, у них нет богатства. Если бы не было маглорождённых, которых они могут ненавидеть. Если бы все маглорождённые исчезли, как они этого хотят, то однажды проснувшись утром, они бы обнаружили, что у них нет вообще ничего. Но пока они могут говорить о превосходстве чистокровных, они сами чувствуют своё превосходство, они чувствуют себя частью правящего класса. Даже если твой отец никогда и не подумает пригласить их на ужин, даже если у них нет ни галеона в хранилище, даже если они сдают со в хуже, чем самый отстающий магглорождённый в Хогвартсе, даже если они больше не способны вызывать патронуса, для них во всём виноваты магглорождённые. У них есть кто-то, кого можно винить во всех собственных провалах, и потому они становятся ещё слабее. Вот в какое ничтожество превращается Слизерин, и причиной является ненависть к маглорождённым. Сам Салазар Слизерин говорил, что маглорождённых надо изгнать, что они ослабляют нашу кровь. Голос Драко поднялся до крика. Салазар был просто-напросто неправ. Ты ведь это знаешь, Драко. И эта ненависть отравляет весь твой факультет. Тебе не удастся вызвать патронуса подобными мыслями. Так почему Салазар Слизерин мог вызывать Патронуса? Горе вытер пот со лба. Потому что с тех пор многое изменилось. Послушай, Драко, 300 лет назад ты мог бы найти великих учёных в своём роде таких же великих, как Салазар, которые утверждали, что некоторые маглы должны занимать подчинённое положение из-за их цвета кожи. Цвета кожи? Удивился Драко. Да, цвет кожи, а не что-то действительно важное, вроде чистой крови. Правда глупо, но потом кое-что в мире изменилось, и сейчас тебе уже не найти ни одного великого учёного, который всё ещё считает, что цвет кожи имеет значение. Это удел жалких людей, вроде тех, что я тебе описал. Салазар Слизерин допустил эту ошибку, когда все вокруг считали так же, потому что он вырос с этим убеждением, а не потому, что ему было необходимо кого-то ненавидеть. Лишь немногие исключительно добрые люди относились к маглорождённым лучше, но те, кто просто принимал за истину общепринятое мнение, не были такими уж особенно злыми. Печально, но большинство людей вообще не замечает моральные проблемы, пока кто-либо не обратит на неё их внимание. К тому же с возрастом, а Салазар был уже не молод, когда встретил Годрика, люди теряют способность менять свои убеждения. Лишь потом был построен Хогвартс, и маглорожденные стали получать письма с приглашениями, как настаивал Годрик, и все больше и больше людей стали замечать, что маглорожденные ничем не отличаются. Сейчас ущербность маглорожденных уже не является общепринятым мнением, над которым никто не задумывается. Это вопрос большой политики, правильный ответ на который заключается в том, что могло-рождённые ничуть не слабее чистокровных. И сейчас люди, разделяющие взгляды которых придерживался Салазар, это те, кто вырос в совсем закрытой чистокровной среде, как ты. Или люди, которые сами столь жалки, что им просто необходим кто-то, над кем можно чувствовать своё превосходство. Люди, которым нравится ненавидеть. Это не... Это не так! Послышался голос Драко. Он слышал себя и удивлялся. Неужели у него нет возражения получше? Это не так? Драко, ты же знаешь теперь, что ничего плохого в Гермионе Грейнджер нет. Я слышал, ты с трудом заставил себя сбросить её с крыши, несмотря на то, что она заранее выпила зелье замедленного падения, несмотря на то, что она была в безопасности. Как ты думаешь, кем надо быть, чтобы хотеть убить её не за что-то плохое, что она сделала, а просто потому, что она могла рождённая? Она же просто девочка, которая кинется помогать с домашней работой, если только её попросить. Голос Гэри запнулся. Кто захочет, чтобы она умерла? Отец вдруг словно раздвоился и видел всё двойным зрением. С одной стороны, Грейнджер грязнокровка, которая должна умереть, а с другой стороны, девочка на краю крыши цепляется за его руку. И все, кто не желает смерти Гермионе Грейнджер, не хотят общаться с теми, кто желает. Вот что теперь люди думают о Слизерине. Это не факультет, где рождаются хитрые планы и стараются достичь величия, а просто место, где ненавидят маглорождённых. Я заплатил Морок Сикл, чтобы она узнала у Падмы, почему та не пошла в Слизерин. Мы оба знаем, что у неё был выбор. И Морок рассказала, что Падма просто посмотрела на неё и ответила, что она не Панси Паркинсон. Ты понимаешь? Лучшие ученики, обладающие талантами более чем одного факультета, ученики, у которых есть выбор, надевая шляпу думают, куда угодно, только не в Слизерин. И кто-то вроде Падмы попадает в Когтевран. А ещё я думаю, распределяющая шляпа старается поддерживать баланс между факультетами и отправляет в Слизерин всех, кто хотя бы не отвергает эту ненависть. И вот вместо Падмы Пател Слизерин получает Панси Паркинсон. Она не очень умна, не очень целеустремлённа, но она не возражает против того, чем становится Слизерин. И чем больше таких учеников, как Падма, попадают в Когтевран, и чем больше таких учеников, как Панси, попадают в Слизерин, тем сильнее ускоряется весь процесс. Драко, это разрушает Слизерин. Драко с ужасом осознал, что как минимум частично Гарри прав. Падма изначально принадлежала Слизерину, но вместо неё Слизерин получил Панси. Отец черпал силу в малозначимых родах вроде Паркинсонов, потому что они были удобными источниками поддержки, но отец не осознавал последствий того, что их имена связывают со Слизерином. "Я не могу", сказал Драко, но он даже не мог сказать, чего именно он не может. "Чего ты от меня хочешь?" "Я не знаю точно, как излечить Слизерин", медленно ответил Гарри. Но я знаю, что в конце концов в тебе и мне придётся этим заняться. Прошли века, прежде чем наука вошла над миром маглов. Это происходило медленно, но чем сильнее становилась наука, тем быстрее отступала подобная ненависть. Голос Гэри стал тихим. Я не могу точно сказать, почему так вышло, так уж оно и исторически сложилось. Как будто в науке есть нечто, подобное сиянию чар Патронуса, отбрасывающее любую тьму и безумие. Пусть и не сразу, но это нечто везде следует за наукой. Эпоха просвещения. Так это назвали в мире маглов. Думаю, это как-то связано с поисками истины. С тем, что люди, думая логически, способны изменить свои убеждения, способны осознать, что нет смысла в ненависти из-за цвета кожи, как и нет смысла в ненависти к Гермионе Грейнджер. Или, возможно, есть что-то еще, чего даже я не понимаю. Но теперь ты и я, мы вместе принадлежим эпохе просвещения. Излечение Слизерина – просто одно из дел, которое нам нужно совершить. «Дай мне подумать!» Хрипло произнёс Драко: "Пожалуйста". Он опустил голову на руки и задумался. Некоторое время Драко провёл в размышлениях, закрыв глаза ладонями и полностью отгородившись от мира. Тишину нарушало лишь их дыхание. Убедительные доводы Гэри, без сомнения, содержали зёрна истины. но против них была очевидная, совершенно и полностью очевидная гипотеза о том, что же происходит на самом деле. Спустя некоторое время он поднял голову. Звучит разумно, тихо сказал Драко. На лице Гарри появилась широкая улыбка. И теперь, продолжил Драко, ты отведёшь меня к Дамблдору, чтобы всё стало официально? Он постарался сказать это как можно непринуждённее. Ах, да, сказал Игарий. Именно об этом я тебя и хотел спросить. Кровь в драко застыла в венах, заледенила и стала хрупкой, как стекло. После разговора с профессором Квирлом я кое о чём задумался, и какой бы ответ ты мне ни дал, я уже сглупил, не задав этот вопрос гораздо раньше. В Гриффиндоре все считают Дамблдора святым. Пофиндуйцы считают его сумасшедшим, как тевранцы гордятся тем, что догадались, что он только притворяется сумасшедшим. Но я никогда не спрашивал о нём слизеринцев. Очевидная ошибка, которую я не должен был совершать. Однако, если даже ты думаешь, что Дамблдор это подходящая персона для совместных действий по исправлению Слизерина, то, полагаю, я не упустил ничего важного. Знаешь, сказал драко, удивляясь спокойствию своего голоса. Каждый раз я задаюсь вопросом, ведёшь ли ты себя так просто чтобы досадить мне? И каждый раз я говорю себе, это должно быть случайность, просто потому что никто не может поступать так специально, даже если будет пытаться, пока из ушей не пойдёт кровь. И это единственная причина, по которой я не стану душить тебя прямо сейчас. Э-э А лучше вообще придушить самого себя, потому что Гарри вырос среди маглов, а затем Дамблдор беспрепятственно перетащил его со Слизерина в Когтевран. Поэтому вариант, что Гарри мог вообще ничего не знать, был абсолютно правдоподобен. А драку до сих пор не додумался ему рассказать. Или же Гарри догадался, что Драко ещё не готов присоединиться к Дамблдору, и его вопрос это всего лишь следующий шаг в плане Дамблдора. Но если Гарри действительно не знает, тогда предупредить его задача первостепенной важности. Хорошо, сказал Драко, наконец собравшись с мыслями. Я не знаю, с чего начать, и поэтому просто начну откуда-нибудь. Драко сделал глубокий вдох. Это будет долгий рассказ. Дамблдор убил свою младшую сестру, но сумел избежать наказания, потому как его брат не стал свидетельствовать против него. Гарри слушался всё более и более возрастающим чувством беспокойства и смятения. Он заранее готовился принять версию борцов за чистоту крови с изрядной долей недоверия. Проблема была в том, что даже слошадиной дозы скепсиса она звучала совсем не хорошо. Отец Дамблдора был осуждён за использование непростительных проклятий против детей и умер в Азкабане, что нельзя считать грехом Дамблдора. Но по крайней мере, эту часть Гэри может легко проверить в общедоступных источниках и выяснить, стоят ли за словами приверженцев чистоты крови хоть какие-то факты. Мать Дамбулдора умерла загадочным образом незадолго до его младшей сестры, смерть которой Авроры признали убийством. Было также общеизвестно, что ранее его сестра пострадала от маглов, и всю оставшуюся жизнь не могла говорить, что, как отметил Драко, подозрительно напоминает результат небрежно выполненного заклинания «Обливиэйт». После того, как Гари несколько раз прервал его, Драко наконец усвоил, как во стиле следует придерживаться в разговоре с Гари. И теперь он сначала излагал факты, а только потом выводы и предположения. Так что тебе не нужно брать мои слова на веру, сказал Драко. Ты и сам всё видишь, да? Впрочем, как и любой в Слизерине. Дамблдор откладывал дуэль с Гриндевальдом до тех пор, пока не дождался наиболее выгодного для себя момента. За это время Гриндевальд превратил в руины большую часть Европы и заработал славу самого ужасного тёмного лорда в истории. И только после того, как он потерял золото и своих магловских приспешников, которые приносили ему кровавые жертвы, и начал терять контроль над ситуацией, Дамблдор наконец вызвал его на дуэль. Если бы Дамблдор действительно был благородным волшебником, каким притворяется, он бы сразился с Гриндевальдом гораздо раньше. Скорее всего, Дамблдор с самого начала хотел, чтобы от Европы остались одни руины. Возможно, это была часть его общего с Гриндевальдом плана, и только когда марионетка Дамблдора подвела его, он от неё избавился. А их великая дуэль была фарсом. Невозможно, чтобы два волшебника были настолько равны, чтобы им пришлось сражаться 20 часов подряд, пока один из них не упал от измождения. Дамблдор просто подстроил этот спектакль. Голос Драку стал ещё более негодующим, и благодаря этому он получил место Верховного чародея Визенгамота. Спустя 15 веков символ непрерывной линии Мерлина попал в руки недостойного, а затем он стал ещё и главой Международной конфедерации магов. И у него уже есть неприступная крепость Хогвартс. Никто в здравом уме не взялся бы за столько дел сразу. Неужели не очевидно, что Дамблдор пытается захватить мир? Перерыв, сказал Гарри. Он закрыл глаза и погрузился в размышления. в сталинской России о западе рассказывали и более страшные вещи, которые совершенно не соответствовали действительности. Впрочем, вряд ли сторонники чистоты крови стали бы придумывать откровенные небылицы, или стали бы ежедневный пророк с радостью раздувал слухи. Но опять-таки, когда они зашли слишком далеко, как, например, в статье о его помолвке с Уизли, их отдёрнули, и даже им самим стало неловко. Гарри открыл глаза и встретил пристальный ожидающий взгляд Драко. И когда ты спросил, пришло ли время тебе присоединиться к Дамблдору, это была всего лишь проверка? Драко кивнул. А перед этим ты сказал, что мои доводы звучат разумно. И это действительно так, сказал Драко. Но я не знаю, могу ли я доверять тебе. Собираетесь ли вы пожаловаться на то, что я проверял вас, мистер Поттер? А дурачил вас, подталкивал к чему-то. Гари понимал, что должен с улыбкой признать поражение, но был для этого слишком расстроен. Ты прав, это честно, и мне не на что жаловаться, сказал он вместо улыбки. А что насчёт того, кого нельзя называть? Не так плохо, как его выставляют. На лице драку явственно проступила горечь. Ты думаешь, что всё это просто выдумки, чтобы показать сторону отца в хорошем свете, а сторону Дамблдора в плохом, и что сам я верю в это лишь потому, что так мне рассказывал отец? Такое тоже возможно, я обязан рассмотреть все варианты, спокойно ответил Гарри. Драко заговорил тихо и с напряжением. Они знали. Мой отец знал, и его друзья знали. Они знали, что Тёмный лорд это зло. Но он был их единственным шансом против Дамблдора. Единственным волшебником, способным сражаться с ним на равных. Некоторые пожиратели смерти, вроде Белатрис и Блэк, также были настоящими злодеями. Но отец не из их числа. Просто ему и его друзьям не оставили выбора Гарри. Им просто пришлось этим заниматься. Иначе бы Дамблдор захватил мир. Темный лорд оставался единственной надеждой. Драко в упор смотрел на Гарри. Гарри встретил этот взгляд, пытаясь размышлять. Никто и никогда не думает о себе как о злодеи, за исключением, может быть, Волан-де-Морта или Белатрисы, но точно не Драко. То, что пожиратели смерти плохие парни, не подлежит сомнению. Вопрос в том, один ли злодей в этой истории, или всё же два. «Я не убедил тебя!» – сказал Драко. Он выглядел встревоженным и немного рассерженным, что для Гари было совсем неудивительно. Драку, судя по всему, искренне верил в то, что рассказывал. А должен был, спросил Гари, не отводя взгляда. Должен ли я поверить во всё это только потому, что в это веришь ты? Являешься ли ты уже достаточно сильным рационалистом, чтобы твои убеждения могли служить для меня весомыми доказательствами только потому, что ты бы вряд ли поверил во что-нибудь ложное? Когда я встретил тебя, ты не был настолько сильным. Всё то, о чём ты мне рассказывал, размышлял ли ты об этом после того, как в тебе проснулся учёный, или это просто убеждения, с которыми ты вырос? Можешь ли ты, смотря мне в глаза, поклясться честью дома Малфоев, что если в сказанном тобой была хоть капля лжи, небольшое преувеличение, которое делает какой-то из поступков Дамблдора хуже, чем он есть на самом деле, то ты бы это заметил? Драко уже собирался открыть рот, но Грей его остановил. Нет, не отвечай. Не пятнай честь дома Малфоев. Ты ещё не настолько силён, и ты должен это понимать. Послушай, Драко, я и сам начал замечать некоторые тревожные факты. Ничего конкретного или определённого, только логические выводы и гипотезы и ненадёжные свидетельства. И в твоём рассказе тоже нет ничего определённого. У Дамблдора могли быть весомые причины для того, чтобы отложить битву с Гриндевальдом на несколько лет. Хотя причины эти должны быть очень серьёзными, особенно если принимать во внимание то, что происходило в магловском мире. «И тем не менее, знаешь ли ты о каком-нибудь безусловно злом деянии, которое точно совершил Дамблдор, таком, чтобы у меня не осталось сомнений?» Драко резко вздохнул. «Ладно!» — сказал он срывающимся голосом. «Я скажу тебе, что сделал Дамблдор!» Из складок Мантии Драко появилась палочка. Он попытался произнести Квиитус, а затем еще раз. Но даже со второй попытки не смог справиться с произношением. Поэтому Гарри достал свою палочку и сотворил заклинание вместо него. «Однажды», — хрипло сказал Драко, — «жила-была девочка, и звали её Нарцисса, и она была самой красивой, самой умной и самой хитрой девочкой, которая когда-либо попадала на факультет с Лизарин. Мой отец полюбил её, и они поженились». И она не была пожирателем смерти. Она ни с кем не сражалась, она всего лишь любила моего отца. Драку замолчал. Слёзы покатились из его глаз. Гарри почувствовал тошноту. Он должен был обратить на это внимание, заметить гораздо раньше, что Драку никогда не рассказывал о своей матери. Она случайно оказалась на пути проклятья. Голос Драку поднялся до крика. Дамблдор жёг её заживо в её собственной спальне. В классе, освещённом мягким серебринным светом, один мальчик смотрел на другого, а тот всхлипывал и яростно вытирал глаза рукавами мантии. Гари было сложно сохранять спокойствие и воздерживаться от поспешных выводов. Рассказ Драку был слишком насыщен эмоциями. Одна часть Гэри хотела заплакать от жалости, а другая точно знала, что это неправда. Дамблдор сжёг её заживо в её собственной спальне. Это совсем не в стиле Дамблдора. Но если это возражение слишком часто оказывается единственным, начинаешь сомневаться в надёжности концепции стиля как таковой. Это это должно быть ужасно больно. сказал Драко с дрожью в голосе. Отец никогда не говорил об этом, и не вздумай поднимать эту тему в его присутствии. Но мне рассказал мистер МакНейр. В её спальне остались царапины от ногтей, когда она билась в вагоне, изгарая заживо. Вот что задолжал Дамблдор роду Малфоев, и за это он заплатит своей жизнью. Драко Гэри позволил горечи просочиться в свой голос, потому что говорить спокойно сейчас было бы неправильно. Я сожалею и прости меня за то, что спрашиваю, но я должен знать, как именно ты узнал, что это Дамбл. Дамблдор сказал отцу, что он это сделал. Что это предупреждение? Но отец не мог дать показания под сывороткой правды, потому что он аклюмент. Он не смог даже начать судебное разбирательство против Дамблдора. Союзники отца не поверили ему после того, как Дамблдор публично заявил о своей непричастности. Но мы знаем. Пожиратели смерти знают. У отца не было причин врать. Отец хотел мести, убийца-нарцисс. Гарри, неужели ты не понимаешь? Иstuплённо воскликнул Драко. Если только Люциус не сделал это сам и не посчитал удобным обвинить Дамблдора. Однако это также и не в стиле Люциуса. Если бы это он убил Норцису, разумнее было бы выбрать для обвинения более лёгкую жертву, вместо того, чтобы терять политическое влияние, обвиняя Дамблдора. Тем временем Драку прекратил плакать и посмотрел на Гари. "Ну и", выплюнул он. "Это достаточно злое деяние по вашему мнению, мистер Поттер?" Гари опустил взгляд и посмотрел на свои руки, лежащие на спинке стула. Он больше не мог смотреть в глаза Драку, в которых плескалась слишком явная боль. "Я не ожидал услышать такое", мягко сказал Гари. И сейчас я не знаю, что и думать. Ты не знаешь? Голос Драко перешёл в крик. Он резко поднялся из-за стола. Я помню, как Тёмный Лорд убивал моих родителей, сказал Гарри. Вот что я увидел, когда в первый раз приблизился к Дементору. Моё самое страшное воспоминание. Даже несмотря на то, что это было так давно, я слышал их Моя мать умоляла тёмного лорда не убивать меня. "Не гари, нет, пожалуйста, возьмите меня, убейте меня вместо него", вот о чём она молила. А тёмный лорд лишь посмеялся над ней. И ещё я помню вспышку зелёного света. Гари поднял взгляд и посмотрел на Драку. "Итак, мы можем стать врагами", сказал Гари, "просто продолжить ту битву, которая началась задолго до нашего рождения". Ты можешь сказать, что моя мать заслужила смерть, так как она была женой Джеймса, который убивал пожирателей смерти. А вот твоя мать не должна была умирать, потому что она была невинной. Я в свою очередь могу сказать, что эта твоя мать заслужила смерть, потому что у Дамблдора наверняка была какая-то веская причина, из-за которой жчь заживо твою мать в её собственной спальне это нормально, или ж смерть моей матери была несчастьем. Но знаешь, Драко, в любом случае разве не очевидно, что мы оба будем судить предвзято, потому что правило, которое гласит, что нельзя убивать невинных людей, не может работать в случае моей матери и не работать в случае твоей и наоборот. Если ты скажешь, что Лили была врагом Пожирателей смерти и убивать врагов правильно, тогда то же самое применимо и к Норцисе, и Дамблдор был прав, так как просто убивал врага. Голос горя охрип. Но он продолжал говорить. Таким образом, если мы хотим прийти к согласию, то итог должен звучать так: ни одна из смертей не была заслуженной, и больше ни одна мать не должна быть убита. Ярость, борлящаяся внутри Драку, была столь сильна, что он с трудом сдерживался, чтобы не выскочить из комнаты. Его удерживало лишь осознание важности момента. А сколько их дружбы и искорка сочувствия из-за того, что именно он забыл. Ведь он забыл, что и мать, и отец Гари умерли от руки тёмного лорда. Молчание затянулось. Ты можешь говорить, сказал Гари. Драко, поговори со мной. Я не буду злиться. Ты думаешь, что смерть нарциссы была гораздо ужаснее, чем смерть Лили, что я неправ, даже сравнивая их? Полагаю, я тоже был глуп, ответил Драко. Всё это время, всё это время я даже не вспоминал, что из-за того, как погибли твои родители, ты должен ненавидеть Пожирателей смерти так же, как я ненавижу Дамблдора. Игорь никогда не поднимал эту тему и никогда не реагировал на его речи о Пожирателях, скрывая свою ненависть. Каким же идиотом был Драко. Нет, сказал Гари. Это не так. Это совсем не так, Драко. Я я даже не знаю, как тебе объяснить. Голос Гари прервался. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову, ты никогда не сможешь вызвать патронуса с помощью таких мыслей. Слова Гари отразились неожиданной болью в сердце Драко. Меньше всего он хотел бы чувствовать эту боль. Ты хочешь притвориться, что просто-напросто забудешь о своих родителях? И по-твоему я должен забыть о своей матери? Так что же, мы с тобой обязаны стать врагами? Голос Гари стал таким же яростным. Что мы такого сделали друг другу, чтобы стать врагами? Я отказываюсь слезть в эту ловушку. Наша вражда не будет иметь никакого отношения к справедливости. Это бессмысленно. Гори остановился перевести дыхание и запустил пятерню в нарочитый беспорядок волос на своей голове. Отчего, как заметил Драко, его пальцы стали влажными. Драко, послушай, вряд ли мы сможем прийти к согласию во всём прямо сейчас. Поэтому я не буду просить тебя признать, что Тёмный лорд был неправ, когда убивал мою мать. Просто согласись, что её смерть это печально. Мы не будем спорить о том, было ли это действительно необходимо и было ли это оправдано. Всё, о чём я тебя прошу, это сказать: "Жаль, что она погибла. Это не должно было произойти". Сказать, что жизнь моей матери тоже была драгоценна. Просто скажи это, и сейчас этого будет достаточно. И я тоже скажу, что мне жаль, что погибла Нарцисса. Её жизнь тоже была драгоценна. Не стоит ожидать, что прямо сейчас мы найдём все ответы и между нами больше не будет противоречий. Но если мы начнём с того, что скажем, что каждая жизнь драгоценна и что любая смерть печальна, я знаю, однажды мы сможем прийти к согласию. Вот что я прошу тебя сказать: а не кто был прав, а кто ошибался. Просто скажи, что тебе жаль, что погибла твоя мама, и жаль, что погибла моя, и будет жаль, если погибнет Гермиона Грейнджер. Любая жизнь драгоценна. Можем ли мы сойтись на этом и временно отложить остальное в сторону? Неужели этого недостаточно? Мы ведь можем, Драко. К тому же это выглядит похоже на мысль, с которой можно вызвать Патронуса. В глазах Гарри появились слёзы. Драко опять начинал злиться. Дамблдор убил мою мать, и просто сказать мне жаль абсолютно недостаточно. Я не знаю, что по твоему мнению должен делать ты, но дом Малфоев обязан отомстить. Не мстить за смерть членов семьи это совершенно за гранью слабости и бесчестья. Это всё равно что перестать существовать. Я не спорю с этим, тихо сказал Гари. Но ведь ты можешь сказать, что тебе жаль, что Лили Поттер погибла. Просто одну эту фразу. Это И снова Драко с трудом подбирал слова. «Я знаю, знаю, что ты чувствуешь. Но неужели ты не понимаешь? Даже просто сказать, что мне жаль, что Лили Поттер погибла, значит противопоставить себя пожирателям смерти». «Драко, ты должен уметь признавать, что пожиратели смерти могут ошибаться. Ты должен, иначе ты не сможешь развиваться как ученый. Иначе на твоем пути всегда будут возникать непреодолимые препятствия». авторитеты, которым ты не сможешь противоречить. Не каждое изменение это улучшение, но каждое улучшение это изменение. Чтобы сделать что-то лучше, сначала нужно начать думать не так, как все. Драко, ты не должен бояться быть лучше, чем другие, даже если это твой отец. Ты должен научиться замечать ошибки своего отца, потому что он не идеален. И если ты не можешь признать это, ты не сможешь поступать лучше него. Отец его предупреждал. В последние месяцы перед тем, как Драко отправился в школу, каждый вечер отец приходил к нему перед сном и предупреждал, что в Хогвартсе будут люди с такими целями. Ты пытаешься заставить меня порвать с отцом. Я пытаюсь заставить тебя частично порвать с отцом, сказал Гарри. Пытаюсь помочь тебе исправить то, в чём ошибается твой отец. Я хочу, чтобы ты стал лучше него. Но вовсе не ценой твоего патронуса. Голос Гарри смягчился. Я бы не хотел ломать что-то настолько светлое. И как знать? Возможно, это тоже понадобится, чтобы исправить факультет Слизерина. И эти слова задели что-то внутри Драко. Несмотря ни на что, они проникали в его душу. Имея дело с Гарри, нужно быть очень осторожным, потому что даже когда он не прав, его доводы звучат очень убедительно. То есть ты отрицаешь, что Дамблдор сказал тебе, что ты сможешь отомстить за смерть своих родителей, отняв сына у лорда Малфоя. Нет, нет, здесь ты совсем не прав. Гарри сделал глубокий вдох. А Дамблдор о тёмном лорде Пожирателях смерти и о том, как умерли мои родители, я узнал лишь за 3 дня до начала учёбы в Хогвартсе, в тот день, когда мы встретились в магазине одежды. И Дамблдор даже не может оценить по достоинству магловскую науку, по крайней мере, судя по его словам. Мне однажды представилась возможность расспросить его, и у меня никогда не возникало даже мысли использовать тебя, чтобы отомстить Пожирателям смерти. ни разу я не знал, кто такие мальфои, когда мы встретились в том магазине, но уже тогда ты понравился мне. Молчание затянулось. Как бы я хотел доверять тебе, сказал Драку дрожащим голосом. Если бы я мог просто знать, что ты говоришь правду, всё было бы настолько проще. Внезапно Драку осенило. Он придумал, как узнать, был ли Гарри Поттер искренен, когда говорил о своём желании исправить Слизерин и о том, что смерть матери Драко по-настоящему его огорчает. Это будет незаконно, а поскольку он собирается сделать это без помощи отца, то ещё и опасно. И он даже не может попросить Гарри о помощи, так как именно его он и собирается проверять. Но всё же. Хорошо, сказал Драко. Я придумал подходящий эксперимент. Какой? Я хочу, чтобы ты выпил каплю сыворотки правды, сказал Драко. Всего одну каплю. Ты не сможешь лгать, но сможешь не отвечать на вопрос, если не захочешь. Я ещё не знаю где, но я её достану, а также позабочусь, чтобы это было безопасно. Драко, я Клемент. Какая наглая ложь! Меня учил мистер Бестер. Профессор Квирл это организовал. Заметь, Драко, я не отказываюсь принять каплюсы Воротки правды, если ты её достанешь. Просто предупреждаю тебя, что я окклюмент. Быть может, я и не идеальный окклюмент, но мистер Бестер говорил, что мне по силам полный блок мыслей, а значит, я вполне могу противостоять и сы Воротке правды. Ты же всего лишь первокурсник, это просто безумие. Есть ли у тебя знакомый или элемент, которому ты можешь доверять? Я буду рад продемонстрировать. Драко, извини меня, но разве то, что я рассказал тебе об этом, не говорит в мою пользу? Я ведь вполне мог просто позволить тебе это сделать. Почему? Почему с тобой всегда так? Почему ты всегда всё портишь, даже если это невозможно? И прекрати улыбаться, это не смешно. Извини, я правда извиняюсь. Я знаю, что это не смешно, но драку потребовалось время, чтобы взять себя в руки. И всё же Гари прав. Он мог ничего не говорить, просто позволить напоить себя сывороткой правды, если, конечно, он действительно аклюмент. Драку не знал, где ему найти лигелемента, чтобы это проверить. По крайней мере, можно спросить у профессора Квирела, говорит ли Гари правду, но Можно ли доверять профессору Квирлу? Вдруг тот готов подтвердить любую ложь Гари? Затем Драко вспомнил, что Гари уже ссылался на профессора Квирла ранее, и ему в голову пришла идея другого эксперимента. "Ты ведь знаешь", сказал Драко. Знаешь, какую цену я заплачу, если я соглашусь с тобой в том, что яд отравляющий Слизерин это ненависть к маглорождённым, и скажу, что мне жаль, что погибла Лили Поттер. И это часть твоего плана, и не говори мне, что это не так. Гарри ничего не сказал. Это было мудро с его стороны. Поэтому я хочу кое-что от тебя взамен, сказал Драко. Но сначала я придумал для тебя тест. Дрэко толкнул дверь, которую им подсказали портреты, и на этот раз дверь была верной. Их взгляду открылся небольшой пустой каменный балкон с видом на ночное небо. Не крыша вроде той, из которой он сбросил Гари, а крошечный аккуратный дворик высоко над землёй, с настоящими перилами тонкой работы из ажурного камня, незаметно переходящими в пол. Насколько же много искусства было вложено в создание Хогвартса. Драку всё ещё ощущал трепет каждый раз, когда задумывался об этом. Должно быть, существовал какой-то способ создать всё это целиком. Никто бы не смог продумать каждый кусочек столь детально. Ведь замок менялся, но каждая новая часть была выполнена столь же искусно. Все это настолько превосходило магию нынешних дней упадка, что никто бы не поверил, что такое возможно, если бы сам Хогвартс не являлся тому доказательством. Холодное, безоблачное, зимнее ночное небо в последние дни января, оно темнело задолго до отбоя. В чистом воздухе ярко сияли звёзды. Гарри сказал, что ему будет проще сделать это под звёздами. Драко дотронулся палочкой до своей груди, сдвинул пальцы в привычном движении и шепнул: "Термос". От сердца тепло распространилось по всему телу. Ветер продолжал дуть в лицо, но теперь он не казался холодным. "Термос", позади послышался голос Гари. Они вместе подошли к перилам, чтобы бросить взгляд на землю далеко внизу. Драко пытался сообразить, не находятся ли они на одной из башен, которые видны снаружи, и понял, что сейчас он не в состоянии представить, как Хогвартс выглядит со стороны, но пейзаж внизу всегда был одинаков. Он видел размытую линию запретного леса и отблеск луны в водах озера Хогвартса. "Знаешь", тихо произнёс Гарри, облокотившись на перила рядом с Драко. Одна из больших ошибок маглов состоит в том, что они не выключают ночью весь свет, даже на час раз в месяц, даже на 15 минут раз в год. Фотоны рассеиваются в атмосфере и затмевают все звёзды, кроме самых ярких. И ночное небо выглядит совсем иначе, если, конечно, не уехать далеко от всех крупных городов. Если ты однажды видел ночное небо над Хогвартсом, тебе будет трудно представить жизнь в магловском городе, где нельзя увидеть звёзды. Никто не захочет провести всю свою жизнь в магловском городе, если однажды видел ночное небо над Хогвартсом. Драко глянул на Гарри и увидел, как тот запрокинул голову, вглядываясь в молочный путь, раскинувшийся во тьме. Конечно, всё так же тихо продолжил Гарри С земли вообще нельзя нормально увидеть звёзды, всегда мешает воздух. Нужно смотреть из какого-то другого места, если ты захочешь увидеть настоящие звёзды, сияющие жёстко и ярко. Драко, тебе когда-нибудь хотелось просто рвануть в ночное небо и увидеть жизнь под другими солнцами? Если бы не было никакого предела для силы магии, если бы ты мог сделать что угодно, ты бы туда полетел? Наступила тишина. Затем Драку понял, что Гари ждёт его ответа. Я раньше не думал об этом, сказал Драку бессознательно понизив голос. Ты правда думаешь, что когда-нибудь кто-то сможет это сделать? Не думаю, что это будет просто, заметил Гари. Но я не намерен провести всю свою жизнь на земле. Драку бы посмеялся, если бы не знал, что какие-то маглы уже покидали землю, даже не используя магию. Чтобы пройти твою проверку, продолжил Гари. Мне придётся рассказать, что эта мысль значит для меня, целиком, а не сокращённый вариант, который я уже пытался тебе объяснить. Но тебе должно быть понятно, что это та же самая идея, только обобщённая. Итак, мой вариант этой мысли, Драко, состоит в том, что когда мы достигнем звёзд, мы можем встретить там других людей. И если мы их встретим, то, конечно же, они не будут выглядеть как мы. Возможно, они произошли от кристаллов или от больших пульсирующих капель. Или вот сейчас я подумал, что возможно, они могут быть порождены магией. В общем, со всей этой чужеродностью, как мы распознаем личность? Не по форме, не по количеству рук или ног. не по химическому составу тела, будь то плоть, кристалл или что-то, чего я и вообразить не могу. Нам придётся распознавать в них людей по их разуму. Но даже их разумы будут работать не так, как наши. Но все, кто живут, думают, обладают самосознанием и не хотят умирать, тоже личности. И если личности приходится умирать, это всегда печально, Драко. по сравнению с тем, что нам может встретиться, каждый человек, который когда-либо жил на свете, мы все вместе, как братья и сёстры, нас почти невозможно отличить друг от друга. Те, кто встретят нас, не смогут отличить британца от француза. Для них не будет никакой разницы, они просто увидят человека, людей, которые могут любить и ненавидеть, смеяться и плакать. И для тех, кого мы встретим, все эти качества сделают нас неразличимыми, как горошины в одном стручке. Люди с других планет будут другими, действительно другими, но это не остановит нас, и это не остановит их, если мы захотим стать друзьями. Гари поднял палочку и драку отвернулся, как и обещал. Он смотрел на каменный пол и на стену с дверью. Драку обещал не смотреть и никому не говорить о том, что скажет Гари, и вообще о том, что произойдёт здесь этой ночью. Хоть и не знал, почему это должно быть таким секретом. "Я мечтаю", прозвучал голос Гари, "что однажды о разумных существах будут судить по их мыслям, а не по цвету или форме, и не по веществу, из которого они сделаны, и не по тому, кто их родители". потому что если когда-нибудь мы сможем поладить с существами, рождёнными из кристаллов, насколько же глупо будет не поладить с малорождёнными, которые выглядят как мы и думают как мы, которые также похожи на нас, как горошины из одного стручка, похожи друг на друга. Существа из кристаллов даже не заметят разницы. Разве существует хотя бы одна причина, ради которой ненависть отравляющую слизерин стоит брать с собой к звёздам? Драгоценна каждая жизнь. Если существо способно думать, обладает самосознанием и не хочет умирать, его жизнь драгоценна. Жизнь Лили Поттер была драгоценна, и жизнь Нарцисса Малфоя была драгоценна. И хоть сейчас для них уже нельзя ничего исправить, жаль, что они погибли. Но есть и другие жизни, которые всё ещё здесь, за которые стоит бороться. Твоя жизнь и моя жизнь. Жизнь Гермионы Грейнджер, каждая жизнь на земле и за её пределами, которую стоит защищать и охранять. Экспекта патроном. И был свет. Всё превратилось в серебро в этом свете. Каменный пол, каменная стена, дверь, перила. Всё сверкало отражённым светом, так что с трудом можно было разглядеть контуры предметов. Даже воздух казался сиял. И свет становился всё ярче и ярче. Когда свет погас, Драку был потрясён. Его рука на автомате нырнула в мантию, чтобы достать платок, и только тогда он понял, что плачет. Вот результат твоего эксперимента, послышался тихий голос Гари. Я действительно так думаю. Драку медленно повернулся к Гари, который уже опустил палочку. Это Это ведь какой-то фокус, верно? спросил Драко. Он явно исчерпал свой лимит потрясений на сегодня. Твой патронус, он не может быть настолько ярким. И тем не менее, это действительно был свет патронуса. Тот, кто хоть раз видел патронуса, уже не может перепутать его ни с чем. Это истинная форма чар патронуса, подчеркнул Гари. Нечто позволяющее тебе вложить в патронус все свои силы, минуя внутренние преграды. И прежде чем ты спросишь, замечу, что я научился этим чарам не у Дамблдора. Он не знает секрет, но даже если узнает, не сможет вызвать истинную форму патронуса. Я решил эту загадку самостоятельно, и я понял, что это заклинание нельзя разглашать. Я прошёл твою проверку, Драко, но ты не должен никому об этом говорить. Драко больше не знал. Он не знал, в чём истинная сила, в чём правда. Он разрывался пополам. Драку хотелось назвать идеалы Гари слабостью, пуфиндуйской и глупостью, ложью вроде тех, которыми правители успокаивают население. Он хотел сказать, что Гари оказался очень глуп, раз сам поверил в эту ложь. Серьёзно принял всю эту глупость, поднял её на невиданные высоты и перенёс на сами звёзды. Нечто прекрасное и скрытое, таинственное и яркое. «Смогу ли я?» – прошептал Драко. «Когда-нибудь вызвать такого же Патронуса!» «Если ты всегда будешь искать истину», – сказал Гарри. «И если, встречая радость, не будешь отворачиваться от неё, то я уверен, ты сможешь». Думаю, человек может достичь чего угодно, даже звёзд, если будет достаточно долго идти. Драко снова вытер глаза платком. Нам лучше вернуться обратно, произнёс Драку дрогнувшим голосом. Кто-то мог заметить весь этот свет. Гарике внул и направился к выходу. Драку напоследок взглянул на ночное небо и последовал за ним. Кто же на самом деле мальчик, который выжил? Если он уже является клюментом, может вызывать истинную форму патронуса и делать другие странные штуки. Каким был патронус Гари и почему его вид должен оставаться в тайне? Драку не стал задавать ни один из этих вопросов, потому что Гари мог и ответить, а сегодня Драку просто был не способен вынести ещё одно потрясение. Это оказалось бы слишком. Ещё одно потрясение, и его голова просто сорвётся с плеч и покатится, покатится по коридорам Хогвартса. Драко слишком нервничал, чтобы откладывать задуманное. По его требованию они нырнули в небольшую нишу вместо того, чтобы вернуться в класс. Драко установил барьер тишины и вопросительно посмотрел на Гарри. Я всё продумал. сказал Игарий. Я поклянусь, но есть пять условий. Пять? Да, пять. Смотри, Драко, подобная клятва так и просится выйти из-под контроля. Ты ведь понимаешь, что будь эта пьеса, всё бы обязательно пошло наперекосяк. Но ну, нет, возмутился Драко. Дамблдор убил мою маму. Он злодей. Ты сам говорил, что иногда не следует переусложнять. И это именно такой случай. Драко осторожно заметил Гарри: "Всё, что я на самом деле знаю, это что ты сказал, что Люциус сказал, что Дамблдор сказал, будто он убил Нарциссу. Чтобы поверить в это без вопросов, я должен верить и тебе, и Люциусу, и Дамблдору. Поэтому, как я и сказал, есть пять условий. Первое: В любой момент ты можешь освободить меня от этой клятвы, если она потеряет смысл. Это должно быть преднамеренное и явно выраженное решение с твоей стороны, никакая не будь словесная уловка или вроде того. Хорошо, кивнул Драко. Это звучало вполне безопасно. Условие номер 2. Я клянусь честно использовать свои способности рационалиста, чтобы определить, кто убил Нарциссу, и буду считать его своим врагом, будь то Дамблдор или кто-то ещё. И я даю тебе слово, что приложу все свои способности рационалиста, чтобы не ошибиться. Согласен. Мне это не нравится, нахмурился Драко. Весь смысл клятвы был в том, чтобы Гари никогда не последовал за Дамблдором. Тем не менее, если Гори честен, он очень скоро поймёт, что драку прав насчёт Дамблдора. А если он лжёт, то уже нарушил слово. Но я согласен. Условие номер 3. Нарцисса действительно была сожжена заживо. Если эта история окажется лишь преувеличением ради драматизма, то я должен сам решить продолжать мне следовать клятве или нет. Иногда и хорошим людям приходится убивать. но они никогда не истязают других до смерти именно потому, что нарцисса была сожжена заживо, я могу считать, что сделавший это был злодеем. Дракуе едва сдерживал поднимающийся гнев. Условие номер 4. Если нарцисса запятнала себя каким-либо злодеянием, например, довела чьего-то ребёнка до безумия круцеатусом, и в отместку была сожжена его родителям, то клятва отменяется. потому что пусть сжигать её было и неправильно, её следовало бы просто безболезненно убить, но это уже не было бы настолько же злым, как убийство просто из-за того, что Луциус её любил, и сама она никогда не делала ничего плохого, как ты сказал. Условие номер 5: если убийцу нарциссы каким-то образом заставили это сделать, то моим врагом будет тот, кто заставил, а не тот, кого заставили. Всё это очень похоже на то, что ты планируешь отвертеться. Драку я не стану считать хорошего человека своим врагом не ради тебя, не ради кого-то ещё. Мне действительно необходимо верить в то, что он поступил неправильно. Я всё продумал, и мне кажется, что если Нарцисса сама не делала ничего плохого, просто любила Люцеуса и стала его женой, то человек, который сжёг её заживо в спальне, не может быть хорошим. И я поклянусь считать своим врагом того, кто это сделал. Будь то Дамблдор или кто-то ещё. Если ты преднамеренно не освободишь меня от этой клятвы, будем надеяться, что даже в пьесе такая формулировка не привела бы к ошибке. Мне это не нравится, сказал Драко. Но хорошо. Ты клянёшься считать убийцу моей матери своим врагом, а я Гори терпеливо ждал. Пока Драко пытался вернуть внезапно пропавший голос. Я помогу тебе решить проблему с ненавистью к магглорожденным в Слизерине, шёпотом закончил Драко. Я соглашусь, что жаль, что Лили Поттер умерла. Да будет так, произнёс Гарри. Это случилось. Драко понял, что разрыв ещё немного расширился. Нет, намного Ему казалось, что он уплывает, теряется всё дальше и дальше от берега, дальше и дальше от дома. Извини, драку отвернулся от Гари и попытался успокоиться. Ему нужно было пройти эту проверку, и он не хотел провалить её только из-за нервозности или стыда. Драку поднял палочку в исходную позицию для чар патронуса. Он вспомнил, как упал с метлы, Драко вспомнил боль и страх. Он представил, как все это исходит от высокой фигуры в плаще, похожей на утопленника. А потом Драко закрыл глаза, чтобы лучше вспомнить отца, держащего его маленькие холодные руки в своих теплых и сильных. «Не бойся, сынок. Я здесь». Палочка взмыла в широком жесте, отбрасывающем страх, и Драко удивился силе этого движения. И в этот миг понял, что он не потерял отца и никогда не потеряет, и что тот всегда будет рядом с Драку, что бы ни случилось. "Экспекта патроном", выкрикнул он. Драку открыла глаза. Сияющая змея смотрела на него, ничуть не менее яркая, чем в первый раз. Он услышал, как стоявший за его спиной Игорь облегчённо выдохнул. Драко не отрывал взгляд от источника белого света. Видимо, он не совсем потерян. Твой патронус мне кое-что напомнил, произнёс Гарри, спустя некоторое время. Мы можем проверить мою гипотезу, как использовать патронус для передачи сообщений. Это станет для меня сюрпризом, уточнил Драко. Сегодня мне бы не хотелось больше сюрпризов. Гарри утверждал, что в его идее нет ничего необычного, и что он не может представить, каким образом это может шокировать Драко, но в результате тот почему-то занервничал ещё сильнее. И всё же Драко понимал, как важно иметь возможность передавать экстренные сообщения. Гарри предположил, что весь фокус состоит в желании поделиться хорошей новостью, той счастливой мыслью, с которой вызывается Патронус, с тем, кому ты хочешь отправить сообщение. Просто вместо того, чтобы передать эту мысль словами, ты передаёшь самого Патронуса, желаешь, чтобы о твоей радостной мысли узнал получатель, и Патронус отправляется в путь. Передай Гарри Сказал Драко светящейся змея, хоть Гарри и стоял всего в нескольких шагах от него на другой стороне комнаты. «А-а-а, чтобы остерегался зеленые обезьяны!» Эта фраза была тайным знаком в одной из пьес, что он когда-то видел. А потом, как когда-то на станции Кингс Кросс, он захотел, чтобы Гарри узнал, как отец всегда заботился о Драко. Только в этот раз он не собирался говорить это словами, а хотел передать саму счастливую мысль. Яркая змея поползла через комнату, как будто двигаясь по воздуху, а не по полу. Добравшись до Гари, она произнесла странным голосом, в котором Драко узнал свой собственный голос, как он звучал бы со стороны: "Остерегайся зелёной обезьяны". ответил Гари. Змея поползла обратно к Драко. Гари сказал, что сообщение получено и принято к сведению. Сообщил сияющий синий крейд голосом Драко. "М-м, да", сказал Гари. Разговаривать с патронусами как-то странно. "Что ты на меня так смотришь?" спросил наследник Слизерина. Послесловие Гэри уставился на Драко. "Ты же имеешь в виду только магических змей, да?" "Но нет", ответил Драко. Он был сильно бледен и всё ещё заикался, но по крайней мере перестал издавать бессвязные звуки. "Ты змеиуст. Ты можешь разговаривать на языке змей. На этом языке говорят все змеи в любой стране. Ты можешь понимать любую змею, когда она заговорит." И они могут понимать тебя, когда ты говоришь с ними. Гарри, ты же не можешь в самом деле верить, что тебя распределили в когтевран? Ты — наследник Слизарина! Змеи разумны? Глава сорок восьмая. Утилитарные приоритеты. В субботнем утром в первый день февраля за столом Кактиврана один мальчик нервно высматривал, нет ли в его наполненной доверху овощами тарелке каких-либо признаков мяса. Возможно, его реакция была чрезмерной. После того, как горя оправился от первоначального потрясения, его рассудок проснулся и выдвинул гипотезу, что парселл-танк должно быть просто языковой интерфейс управления змеями. В конце концов, змеи никак не могут быть столь же разумны, как люди, иначе это давно бы заметили. Насколько я знал, животными с самым маленьким мозгом и при этом с хоть какими-то речевыми способностями были африканские серые попугаи, которых обучала Ирен Пепперберг. К тому же, то был не структурированный протоязык. И у серых попугаев очень сложные брачные игры, во время которых они подражают своим сородичам. Но судя по тому, что смог вспомнить Драко, выходило, что змеи говорят со змеюстами на некой разновидности обычного человеческого языка, то есть пользуясь в том числе полнофункциональной и рекурсивной синтетической грамматикой. Даже гоминидам потребовалось время для развития речи, а ведь у них был большой мозг и жёсткий социальный отбор. Змеи же, насколько знал Гарри, не являются социальными животными». И в мире существуют многие тысячи различных видов змей. Как они все могут использовать один и тот же язык? Конечно, все эти рассуждения были продиктованы лишь здравым смыслом, веру в который Игорь начал терять уже довольно давно. Но Гари был уверен, что ему доводилось слышать шипение змей по телевизору, ведь знал же он, откуда-то как звучит шипение змии. И оно не казалось ему похожим на речь, что успокаивало гораздо больше. Поначалу проблема была в том, что, по словам Драко, Змеиусты могут поручать змеям длинные и сложные задания. И если это правда, значит, Змеиусты наделяют змей постоянным разумом просто поговорив с ними. Их уже всего то, что это могло наделить змей и самосознанием, как случайно получилось у Гарис с распределяющей шляпой. Когда Гарри выдвинул эту гипотезу, Драку заявил, что ему однажды рассказывали, как Салазар Слизерин отправил юную отважную гадюку с заданием собрать информацию от других змей. Гарри молил Ктулху, чтобы эта история была просто сказкой, которой она по всем признакам и являлась, потому что если каждая змея, с которой говорил Змееуст, может наделить самосознанием других змей, тогда тогда Гарри не понимал, с какой стати его мозг спотыкается «О, тогда-тогда». Ведь вообще-то он отлично знает, как работает геометрическая прогрессия. Но абсолютный ужас, вызванный моральной стороной вопроса, отправил разум в нокаут. А что, если кто-то придумал такое же заклинание для разговора с коровами? Что, если существуют кура-усты? И если уж на то пошло... Гэри Замер, не донеся вилку с морковью до рта. Нет, это совершенно невозможно. Ни один волшебник не может быть настолько идиотом, чтобы Но Гэри с жутким ощущением безысходности понял, что совершенно точно они могут оказаться настолько идиотами. Салазар Слизерин, скорее всего, никогда ни на секунду не задумывался о моральных последствиях наделения змей разумом. Ему это не приходило в голову точно так же, как и мысль, что могло рождённое достаточно разумны, чтобы считать их личностями. Большинство людей вообще не замечает моральной проблемы, пока кто-либо не обратит на неё их внимание. "Гэри?" спросил Териси, сидящей рядом. Казалось, он немного опасался, что пожалеет о своём вопросе. "Что это ты так уставился на вилку?" Я начинаю думать, что магию следует запретить, сказал Гари. Кстати, ты когда-нибудь слышал истории о волшебниках, которые могли говорить с растениями? Ты о таких историй никогда не слышал. Как и семикурсник Кактивра, на которого Гари задал тот же вопрос. Гари вернулся к своему месту, но так и не сел за стол, с несчастным видом разглядывая тарелку с овощами. Голод становился сильнее, а ведь вечером ему предстоит визит в ресторан у мэрии с их невероятно вкусными блюдами. У него появилось болезненное искушение вернуться к своим вчерашним предпочтениям в еде и закрыть этот вопрос. Тебе нужно чем-то питаться, сказал его внутренний солезеренец. И то, что кто-то наделил самосознанием домашних птиц, вряд ли намного вероятнее того, что кто-то наделил самосознанием растения. Таким образом, разу уж тебе всё же придётся есть пищу разумность которой под вопросом, то почему бы не насладиться этими восхитительными хорошо прожаренными ломтиками мяса дириколей? Я не совсем уверен, что это правильная утилитарная логика. О, ты хочешь утилитарной логики? Тогда вот как мог бы думать последователь утилитарной логики. Даже в том маловероятном случае, что какой-то болван умудрился наделить куриц разумом, скорее всего, лишь твоё исследование позволит это обнаружить и что-то по этому поводу предпринять. И если ты сможешь завершить своё исследование хоть немного быстрее, отбросив мысленные споры о диете, то Как бы контр интуитивно это ни звучало, лучшее, что ты можешь сделать, чтобы спасти как можно большее количество возможно разумных чего-то там это не тратить время на глупые предположения. К тому же, домовые эльфы уже приготовили еду, так что не важно, положишь ли ты её себе на тарелку или нет. Гари только начал обдумывать довольно-таки соблазнительную цепочку размышлений, когда его внутренний слизеренец опять заговорил. Отлично. Я рад, что теперь и ты видишь, что наиболее морально приемлемым в этой ситуации будет пожертвовать жизнями разумных существ для своего удобства, утолить свои ужасные аппетиты с болезненным удовольствием ванзая зубы в их нежную плоть. Что? Мысленно возмутился Гари. Ты вообще на чьей стороне? Внутренний Слизеринец мрачно ответил. Однажды и ты постигнешь истину. что цель оправдывает мисаедство. За этой фразой последовало мысленное хихиканье. Все внутренние личности Гари, кроме Кективранской, оказались неспособны всерьёз воспринять его моральные терзания по поводу разумности растений. Пуффендуйц кричал: "Каннибализм! Каждый раз стоило Гари только подумать о еде. А Гриффиндориц ещё и изображал, как кричит еда, отправляясь в рот. Каннибализм. Ай, не ешь меня. Игнорируй эти крики и ешь. Вполне нормально пойти на компромисс с этикой ради высшей цели. Никто вокруг не беспокоится о разумности пищи. А значит, и тебе тоже не стоит обращать внимания на маленькую вероятность падения в глазах окружающих, если тебя застукают за Гари мысленно вздохнул и подумал: Если не беспокоиться, что и нас может съесть гигантский монстр просто потому, что он не сделал надлежащих исследований о разумности своего обеда, меня это не беспокоит, сказал Слизаренец. Все со мной согласны. Мысленные кивки. Прекрасно. Значит, теперь мы всё же сможем отведать эти восхитительные крылышки дириколей, не раньше, чем я проведу исследование, что является разумным, а что нет. А теперь всем заткнуться. Гарри отвернулся от тарелки полной таких заманчивых овощей и направился в библиотеку. "Ешь учеников", сказал Пуффендуйец. "Вопрос об их разумности давно закрыт. Ты знаешь, что ты этого хочешь", вторил ему Гриффиндорец. "Держу пари, чем младше, тем вкуснее". Гарри начал задумываться, не мог ли дементор каким-то образом навредить его воображаемым личностям. Честно говоря, Гарри довольно едко произнесла Гермиона, изучая полки с книгами по травоведению в библиотеке Хогвартса. "Знаешь, в чём твоя проблема? У тебя трудности с расстановкой приоритетов. Когда тебе в голову приходит идея, ты сразу даёшь ей зелёный свет, Гаря оставил ей записку с просьбой присоединиться к нему в библиотеке после завтрака. Но узнав причину сегодняшнего переполоха, она, похоже, восприняла её не слишком близко к сердцу. "Я прекрасно расставляю приоритеты", возразил Гари. Он выхватил с полки книгу "Коварство растений" Кейси Макнамары и начал бегло пролистывать её в поисках оглавления. И поэтому я хочу выяснить, могут ли растения говорить до того, как съем свои овощи. Тебе не кажется, что у нас есть гораздо более серьёзные поводы для волнения? Ты говоришь как Драко, подумал Гарри, но вместо этого сказал: "Что может быть важнее разумности растений?" Гермиона помедлила с ответом, и в напряжённой тишине Гарри принялся изучать оглавление. В книге действительно нашлась глава под названием «Язык растений». Сердце Гарри на мгновение замерло, и он лихорадочно зашелестел страницами в поисках нужной. «Иногда», — произнесла наконец Гермиона, — «я вообще абсолютно и полностью не понимаю, что же творится у тебя в голове». «Смотри, здесь всё дело в восприятии масштабов, понимаешь? В мире очень-очень много растений». Если они неразумны, то это не имеет значения. Но если растение столь же разумный, как и мы, то с этической точки зрения они важнее, чем все люди на земле вместе взятые. Сейчас твой мозг, конечно же, не может понять это на интуитивном уровне, потому что он не воспринимает масштаб. Например, если опросить три разные группы жителей Канады, сколько они готовы пожертвовать, чтобы спасти? Две тысячи, двадцать тысяч или двести тысяч птиц от смерти в нефтяном пятне? Выяснится, что первая группа в среднем будет согласна заплатить 78, вторая – 88, а третья – 80 долларов. Другими словами, практически одинаково. Это называется «пренебрежение масштабом». Твой мозг представляет одну птичку, пойманную в ловушку масляного пятна. И именно эта картина определяет, сколько ты заплатишь. Но никто не может вообразить даже две тысячи чего угодно. Поэтому все числа отправляются прямиком в утиль. А теперь подумай о сотнях триллионов разумных растений с учетом этой предвзятости, и ты поймешь, что это, возможно, в тысячу раз более важно, чем все человечество вместе взятое. Ох, слава азотото. Здесь написано, что лишь мандрагоры способны разговаривать, и говорят они на обычном человеческом языке. Про заклинания, которые позволяют разговаривать вообще с любым растением, здесь ничего не сказано. Вчера утром за завтраком ко мне подошёл Рон, сказала Гермиона. Теперь её голос звучал чуточку тише, немного печально и даже, возможно, слегка испуганно. Он сказал, что пришёл в ужас, когда увидел, как я тебя поцеловала, что твои слова после того, как ты подвергся воздействию дементора, должны были показать мне, как много в тебе зла, и что если я собираюсь стать приспешником тёмного волшебника, то он уже не уверен, хочет ли он и дальше быть в моей армии. Гарри перестал листать страницы. Похоже, его мозг, несмотря на все абстрактные знания, на эмоциональном уровне по-прежнему был не в состоянии правильно оценить масштабы происходящего, поскольку он насильно переключил внимание Гари Стрелионова в потенциально разумных травинок, которые, возможно, страдают и умирают прямо сейчас, на единственного человека, который оказался ему ближе и дороже. Рон самый гигантский идиот в мире, произнёс Гари. И в газетах об этом не пишут только потому, что это не для кого ни секрет. Сколько ты сломала ему рук и ног после того, как выгнала? Я пыталась объяснить ему, что ничего подобного не происходит и что ты совсем не такой. Но, похоже, после этого он стал даже большим, таким, как ты сказал. Да, бывает, сказал Гари. Удивительно, но он не смог, как следует разозлиться на капитана Уизли. Видимое беспокойство за Гермиону перевешивало сейчас остальные чувства. Чем больше ты пытаешься оправдаться перед такими людьми, тем больше они уверяются в своём праве судить тебя. Ты как бы показываешь, что согласен с этим. Стоит однажды дать кому-нибудь такую власть над собой, и они будут пользоваться ею всё больше и больше. Это был один из уроков драку Малфоя, который Гарри счёл очень полезным. К тем, кто оправдывается, придираются по каждому мелкому поводу, и на все эти придирки ответить невозможно. Но если сразу же дать всем понять, что ты выше толпы и социальных условностей, большую часть твоих промахов никто не заметит. Поэтому, когда за обедом ко мне подошёл Рон и сказал, чтобы я держался от тебя подальше, я опустил руку к самому полу и ответил: "Видишь, как высоко я держу руку?" Чтобы говорить со мной, твой интеллект должен быть как минимум столь же высок. Затем он обвинил меня, цитирую, в засасывании тебя во тьму, на что я сложил губы трубочкой и издал звук «хххх». Потом он еще что-то лопотал, так что я применил заклинание «квиитус». Вряд ли он еще когда-нибудь возьмется читать мне мораль. «Я понимаю, почему ты так поступил», сказала Гермиона натянутым голосом. Я тоже хотела сказать, чтобы он отвалил. И всё же я жалею о твоём поступке, Гарри, потому что этим ты очень усложнил мне жизнь. Гарри вновь оторвался от коварства растений. Такими темпами ему вряд ли вообще удастся что-нибудь прочитать. Он посмотрел на Гермиону, та продолжала читать какую-то книгу, не глядя в его сторону, будто не замечая его пристального взгляда, она перевернула ещё одну страницу. Я думаю, у тебя в корне неверный подход к данной проблеме. Ты вообще не должна пытаться обороняться, сказал Гари. Я правда так думаю. Ты так, кто ты есть. Твои друзья, тех кого ты сама выбираешь. А если до тебя кто-то докапывается, скажи ему, чтобы шёл лесом. Гермиона лишь покачала головой и перевернула ещё одну страницу. Вариант номер 2, продолжил Гари. Подойди к Фреду с Джорджем и попроси их поговорить с их заблудшим младшим братом. Эти двое по-настоящему хорошие парни. Дело не только в Роне, почти шёпотом ответила Гермиона. Так говорят многие, Гарри. Даже Менди смотрит на меня с тревогой, когда думает, что я не замечу. Смешно, правда? Я беспокоюсь, что профессор Квирл затягивает тебя в атьму, а теперь люди предостерегают меня о том же, о чём я пытаюсь предостеречь тебя. М-м, да, сказал Гари. Это не помогает тебе с большим оптимизмом смотреть на моё общение с профессором Квирлом. Если коротко, нет. Молчание длилось довольно долго. Гермиона перевернула ещё одну страницу. А когда она заговорила, её голос опустился до шёпота. А Padma рассказывает всем подряд, что раз я не могу использовать заклинание Патронуса, значит, я лишь притворяюсь хорошей. Да она сама даже не попыталась, возмущённо воскликнул Гари. Если бы ты в заправду была тёмной ведьмой, которая притворяется доброй, ты бы не стала и пытаться вызывать Патронуса перед всеми. «Или она считает тебя совсем дурой?» Гермиона слабо улыбнулась и несколько раз моргнула. «Эй, это мне нужно волноваться, ведь я на самом деле могу стать злодеем. В твоем же случае наихудший сценарий заключается в том, что люди будут думать, что ты хуже, чем ты есть на самом деле. Это смертельно? В смысле, так ли уж это плохо?» Гермиона нахмурилась, но все же кивнула. Смотри, Гермиона, если тебя так сильно волнует мнение других людей, и ты чувствуешь себя несчастной всякий раз, когда их представления о тебе не совпадают с твоими собственными, то ты обречена быть несчастной всегда, потому что никто и никогда не думает о нас так, как мы сами. Я не знаю, как объяснить тебе, Гарри, мягко и печально ответила Гермиона. И не уверен, сможешь ли ты это когда-нибудь понять. Мне в голову приходит лишь вопрос, а как бы ты себя чувствовал, если бы я считала тебя злым? Эм, Игорь, представь себе это. Да, мне было бы больно, очень. Но поскольку ты хороший человек и не станешь бросаться подобными словами просто так, то ты заслужила эту власть надо мной. Если ты посчитаешь, что я ступил на неверный путь, это не будет для меня пустым звуком. Мне на ум не приходит ни один другой ученик, чьим мнениям я дорожил бы так же сильно. Ты можешь с этим жить, прошептала Гермиона Грейнджер. Я нет. В тишине она перелистнула ещё три страницы, но едва Гарри вернулся к своей книге и попытался опять сфокусировать на ней внимание, Гермиона тихо спросила: "Ты действительно считаешь, что я не должна знать, как работает заклинание Патронуса?" «Я...» Гарри сглотнул комок в горле. Он вдруг представил, что не знает, как работает заклинание Патронуса, что он не способен показать его драку, что ему просто сказали, что есть причина, по которой он не должен знать, и ничего больше. «Гермиона, твой Патронус будет сиять, но он будет отличаться, не будет соответствовать представлениям людей о Патронусах». Любой, кто увидит его, поймёт, что происходит что-то странное. Даже если я расскажу тебе секрет, ты сможешь продемонстрировать кому-нибудь своего патронуса только попросив этого кого-нибудь отвернуться, чтобы он мог видеть только свет патронуса, но не его самого. И к тому же самое главное в любом секрете то, что он вообще существует. Ты сможешь показать свет своего патрону лишь нескольким своим друзьям, и тебе придётся взять с них клятву, что это останется секретом. Голос Гэри беспомощно затих. Понятно, тем же тихим голосом ответила Гермиона. Гэри было тяжело не выболтать секрет прямо здесь, в библиотеке. Я, я не должен. Правда, не должен, это опасно. Гермиона, если секрет раскроется, это причинит много зла. Ты слышала выражение, что трое могут хранить секрет только если двое из них мертвы. Ты понимаешь, что рассказать всё ближайшим друзьям означает рассказать всем, потому что тем самым ты доверяешь секрет не только им, но и всем, кому доверяют они. Эта тайна слишком важна. Раскрыть её крайне опасно. Такие решения нельзя принимать ради спасения чьей-то репутации в школе. Ладно, Гермиона закрыла книгу и положила её на полку. Гарри, извини, я не в состоянии сейчас сосредоточиться. Может, я могу сделать что-нибудь другое? Будь добрее к людям. Девочка ушла, не оглядываясь, что, наверное, было и к лучшему, потому что мальчик от её слов застыл на месте. Спустя некоторое время он опять начал переворачивать страницы. Глава сорок девятая. Априорная информация. Просёлочная дорога выходит из ворот Хогвартса и исчезает где-то за горизонтом. Рядом с ней на полянке у окраины незапретного леса ждёт мальчик. На дороге стоит карета. Мальчик не подходит к ней близко, но разглядывает пристально, лишь изредка отводя взгляд в сторону. Вдали на той же дороге виден мужчина в профессорской мантии, сильно согнувшись и еле переставляя ноги, он медленно движется к мальчику. Спустя полминуты, когда мальчик в очередной раз на секунду отворачивается от предмета своего изучения, он успевает заметить, как плечи мужчины расправляются, на лице появляется осмысленное выражение, а походка приобретает уверенность и плавность. "Здравствуйте, профессор Квирл", сказал Игорь, продолжая пристально наблюдать за каретой. "Приветствую", послышался спокойный голос профессора. Вы как будто не решаетесь подойти к нашему транспортному средству. Заметили что-то необычное? Необычное, повторил Гари. Да нет, всё как всегда: 4 сиденья, 4 колеса, два огромных лошадиных скелета с крыльями в бездонной чёрной пасти блеснули большие белые зубы. Обтянутый кожей череп одной из лошадей повернулся в его сторону, словно показывая, что они так же рады Гарри, как и он им. Вторая скелетоподобная лошадь затрясла головой, словно смеясь, однако никаких звуков слышно не было. «Это фестралы, и карету всегда возили именно они», безмятежно сказал профессор Кверлл. Он забрался на переднюю скамейку и сдвинулся как можно дальше вправо. Их могут увидеть лишь те, кто видел смерть и осознал её. Весьма действенная защита от большинства хищников. Хм. Полагаю, когда вы в первый раз подошли к дементору в вашем самом страшном воспоминании, оказалась ночь вашей встречи с тем, кого нельзя называть. Горим мрачно кивнул. Правильная догадка. хоть и сделанное на основе неверных предпосылок. Те, кто видел смерть. Вспомнили что-нибудь интересное? Да, вспомнил, коротко ответил Игорь, не развивая тему. Он не был готов выдвигать обвинения пока что. Профессор защиты улыбнулся одной из своих сдержанных улыбок и поманил его нетерпеливым жестом. Гари преодолел расстояние до кариты и помурчившись забрался внутрь. Чувство тревоги значительно усилилось со дня встречи с дементором, хотя до этого оно постепенно уменьшалось. Они разместились в максимально удалённых друг от друга углах кариты, но теперь даже этого было недостаточно. Скелетоподобные луши депустились рысью у носяка рету к внешней границе Хогвартса. Профессор Квирл опять перешёл в зомби-режим. Чувство тревоги хоть и отступило, но продолжало зудеть на краешке сознания Эгги, не позволяя забыть о себе полностью. Карета катилась вперёд, лес прокручивался назад. Деревья менялись со скоростью движения неторопливого ледника, если сравнивать с мёртлами или хотя бы с автомобилями. Есть в этих медленных путешествиях что-то странно усыпляющее, подумалась Гари. Во всяком случае, именно такое действие они оказывали на профессора защиты. Тот сгорбился на сиденье, и слюна тоненькой струйкой стекала из уголка его рта на мантию. Гари до сих пор не мог решить, что ему можно будет есть за обедом. Проведённое в библиотеке исследование не выявило никаких свидетельств существования волшебников, способных говорить с растениями или с другими не магическими животными за исключением змей. Разве что в книге Заклинание и речь Пола Бредлава упоминалась вероятно мифическая история о Калдунье, которую звали госпожой Белых летяк. Гарри очень хотел спросить об этом профессора Квирла, но его останавливало то, что профессор был слишком проницателен. Судя по словам Драко, обнародование информации о наследнике Слизерина вызовет эффект разорвавшейся бомбы. И Гарри не был уверен, хотел ли он разделить этот секрет ещё с кем-нибудь. А стоит Гарри только заикнуться о Парселтанге, профессор Квирл пригвоздит его взглядом своих бледно-голубых глаз и скажет: «Всё ясно, мистер Поттер. Значит, вы обучали мистера Малфоя чарам Патронуса и случайно заговорили с его змеёй. И совершенно не важно, что вопрос о языке змей – недостаточное свидетельство для получения правильного ответа в виде гипотезы и тем более для преодоления её априорной невероятности. Каким-то образом профессор защиты всё равно вычислит правду». У Гари неоднократно появлялось подозрение, что профессор Квирл знает гораздо больше, чем рассказывает. Его предположения слишком хороши. Даже основывая своё мнение на неверных предпосылках, он приходил к потрясающе верным выводам. И проблема заключалась в том, что в половине случаев Гари не мог понять, откуда профессор получил дополнительную подсказку. Гэри хотел хотя бы раз сделать какой-нибудь невероятно проницательный вывод из слов профессора Квирла, который полностью застанет того врасплох. Тарелку зелёного чечевичного супа с соевым соусом, сказал профессор Квирл официантке. И чили те-норманов для мистера Потера. Гэри был в смятении. Он хотел придерживаться вегетарианской диеты, но за всеми своими рассуждениями напрочь забыл, что заказы за него делает профессор Квирл, и будет очень неловко, если Гари сейчас начнёт возражать. Официантка поклонилась и уже собиралась уходить. "Эм, прошу прощения, в этом блюде есть мясо каких-нибудь змей или белок летяк?" Ничуть не изменившись в лице, официантка повернулась к Гари и покачала головой. Затем она ещё раз вежливо поклонилась и направилась к двери. Воображаемые личности Гэри потешались над ним. Гриффиндорец сыпал язвительными комментариями на тему того, как мало ему нужно, чтобы смириться с каннибализмом. Вставил Пуффендуйц А Слизеринец отмечал, как прекрасно, что у Гарри такая гибкая этика, когда дело доходит до важных вопросов, вроде поддержания дружеских отношений с профессором Квирреллом. После того, как официантка закрыла за собой дверь, профессор Квиррелл махнул рукой, задвигающий колду, произнёс четыре привычных уже заклинания, обеспечивающих приватность, и сказал: "Интересный вопрос, мистер Поттер. Любопытно, чем он вызван?" Лицо Гэри осталось невозмутимым. "Не так давно я искал какую-нибудь полезную информацию о чарах патронуса", сказал он. "И если верить книге Заклинание патронуса, волшебники, которые могли и которые не могли, то Гудрику в отличие от Селазара это заклинание было не подвластно". Я был удивлён и решил поискать дополнительные сведения в книге Жизнь и могущество четверых, на которую указывала сноска. А затем я узнал, что предположительно Салазар Слизерин мог говорить со змеями. Последовательность во времени это не то же самое, что и причинная связь, и не будет вины Гэри, если профессор Квирл упустит этот нюанс. В дальнейших исследованиях я также наткнулся на старую историю о ком-то наподобии богини-матери, которая могла говорить с белками-летягами. Поэтому меня немного беспокоит вероятность съесть кого-то, способного разговаривать. И Гарри, как ни в чем не бывало, отпил из стакана. Как раз в тот момент, когда профессор Квирл спросил. «Мистер Поттер, верна ли моя догадка, что вы тоже являетесь змеюстом?» Прокашлевшись, Гарри поставил стакан с водой обратно на стол, упёрся взглядом профессору Квирелу куда-то в подбородок, лишь бы не смотреть в глаза, и сказал: "Так значит, вам мои барьеры акклюмента не помеха?" Профессор Квирелл широко ухмыльнулся. "Буду считать это комплиментом, мистер Поттер. Но нет. Я на это больше не куплюсь", сказал Гарри. Вы никак не могли прийти к такому выводу на основе имеющихся данных. Конечно, не мог, спокойно ответил профессор Квирл. Я планировал в любом случае спросить вас об этом сегодня и просто выбрал подходящий момент. На самом деле, подозрения у меня возникли ещё в декабре. В декабре? воскликнул Гари. Да я сам узнал только вчера. А, так значит, вы не поняли, что распределяющая шляпа говорила с вами на змеином языке. Профессор защиты идеально подгадал время второго вопроса. Гари как раз сделал глоток, чтобы прочистить горло от предыдущего приступа кашля. До этого момента Гари действительно не понимал, что голос, который обратился к нему в конце беседы со шляпой, говорил на персилтангье, но теперь это стало очевидным. Точно. Ведь профессор Магоннагл даже предупреждала его, чтобы он не разговаривал со змеями на виду у людей. Но он подумал, что она имела в виду не разговаривать на виду у всех со статуями или архитектурными украшениями в Хогвартсе, которые похожи на змей. Обоюдная иллюзия прозрачности. Он думал, что понял её. Она думала, что он понял её. Но как, чёрт побери? Значит... проговорил Гари. Вы использовали ли гилеменцию во время нашего первого занятия, чтобы узнать, что случилось с распределяющей шляпой? Тогда бы я узнал об этом не в декабре. Профессор Квирл улыбнулся и откинулся на спинку кресла. Это не та загадка, которую вы могли бы разгадать самостоятельно, мистер Поттер. Поэтому я скажу ответ. На зимних каникулах мне сообщили, что директор подал запрос на проведение закрытого судебного заседания, чтобы пересмотреть дело некоего мистера Рубиуса Хагрида, который известен вам как лесничий и хранитель ключей Хогвартса. Он был обвинён в убийстве Абигейл Миртл в 1943 году. "О, конечно", произнёс Гарри. "Из этого очевидным образом следует, что я змееуст". Профессор, тысяча ползучих змей. Что другим подозреваемым в том убийстве было чудовище слизерина, легендарный обитатель тайной комнаты Слизерина. Вот почему определённые источники предупредили меня об этом. И вот почему это привлекло моё внимание настолько, что я потратил немало денег на взятки и разузнал подробности этого дела. Фактически мистер Поттер «Мистер Хагрид невиновен. До смешного очевидно невиновен. С тех пор, как конфунда, примененная Грин-де-Вальдом к Невилу Чемберлену, было приписано Аманде Нокс, из всех ошибочно осужденных судебной системой магической Британии, он самый невиновный». Директор Диппет заставил подставного ученика обвинить мистера Хагрида, поскольку Диппету был необходим козёл отпущения, чтобы свалить на него смерть мисс Мертел. И наша чудесная судебная система посчитала это достаточно благовидным предлогом, чтобы выдать приказ об отчислении мистера Хагрида и сломать его палочку. Для пересмотра дела нашему нынешнему директору хватит просто предъявить какое-нибудь новое достаточно значимое доказательство. И поскольку на этот раз влиять на процесс будет не Диппет, а Дамблдор, то результат заранее предрешен. У Люциуса Малфоя нет никаких особых причин опасаться оправдания по делу мистера Хагрида. Следовательно, Люциус Малфой будет возражать лишь пока ему это не будет ничего стоить, просто чтобы создать трудности Дамблдору. И директора это явно не остановит. Профессор Квирл глотнул воды. Но я отвлёкся. Новые доказательства, которые директор обещает предъявить это ранее некем не обнаруженное заклятие, наложенное на распределяющую шляпу. Директор заявляет, что он лично определил, что оно срабатывает только со слизеринцами, которые при этом являются змееустами. Директор также доказывает, что этот факт свидетельствует в пользу версии, что тайная комната действительно была открыта в 1943 году. А приблизительно тогда в Хогвартсе учился тот, кого нельзя называть, чьё владение змеиным языком общеизвестно. Довольно сомнительная логика, но суд может вынести решение, что это достаточно сильно меняет дело, чтобы поставить вину мистера Хагреда под сомнение. Если, конечно, они сумеют сохранить бесстрастное выражение лиц, пока будут это произносить. А теперь мы подходим к ключевому вопросу. Как именно директор смог обнаружить скрытое заклятие на распределяющей шляпе? Профессор едва заметно улыбнулся. Что ж, давайте предположим, что в потоке учеников этого года был Змеиуст, потенциальный наследник Слизерина. Согласитесь, мистер Поттер, что как только речь заходит о выдающихся учениках, вы в числе первых приходите на ум. А если задаться вопросом, воспоминания какого Слизеринца первокурсника а распределение из большей вероятностью привлекли бы внимание директора? То круг сужается ещё сильнее. Улыбка исчезла. Поэтому мистер Поттер, как видите, в ваши мысли заглядывал не я, но требовать от вас извинений излишне. Вы не виноваты, что поверили заверениям Дамблдора в том, что он уважает вашу ментальную неприкосновенность. Мои искренние извинения. сказал Гари старайся сохранять на лице бесстрастное выражение, которое, впрочем, могло само по себе служить признанием, как и испарина выступившая у него на лбу. Впрочем, он надеялся, что профессор защиты не придаст этому значения, просто решит, что Гари нервничает, поскольку раскрылось, что он наследник Слизерина, а не потому, что Гари добровольно выдал секрет Слизерина, что сейчас уже не казалось таким уж разумным поступком. Итак, мистер Поттер, есть какие-нибудь успехи в поисках тайной комнаты? Нет, подумал Гарри. Но иногда нужно уходить от вопросов, даже если тебе нечего скрывать. Иначе в другой раз, когда тебе будет что скрывать и придётся уходить от вопросов, станет очевидно, что у тебя появилась тайна. Со всем уважением, профессор Квирл, даже добийся я подобных успехов, для меня вовсе не очевидно, что мне следует рассказывать о них вам. Профессор Квирл снова отпил воды из стакана. Что ж, мистер Поттер, я без утайки расскажу о том, что знаю и подозреваю сам. Во-первых, я верю, что тайная комната действительно существует, как и чудовище слизерина. С момента смерти Мисс Миртл прошли часы, прежде чем о ней стало известно, а охранные чары должны были предупредить директора немедленно. Таким образом, убийство совершил либо директор Дипит, что маловероятно, либо некое существо, которому Салазар Слизерин при создании защитных чар замка оставил больше возможностей, чем самому директору. Во-вторых, подозреваю, что вопреки расхожей легенде, предназначение чудовища вовсе не в том, чтобы избавить Хогвартс от маглорождённых. Если, конечно, чудовище не сильно настолько, чтобы справиться с директором и всеми учителями, многочисленные таинственные убийства привели бы только к закрытию школы, как чуть не случилось в 1943 году, или к созданию новых охранных чар. Так зачем же нужно чудовище слизери на мистер Поттер? Каково его настоящее предназначение? Эм, Гарри уронил взгляд в собственный стакан и попытался подумать. Чтобы убить любого непрошеного гостя, который проникнет в комнату. Чудовище достаточно сильное, чтобы справиться с командой волшебников, пробившихся сквозь лучшие охранные чары, какие Салазар сумел наложить на комнату. Мало вероятно. Гори уже чувствовал себя как на экзамене. Но это ведь тайная комната, поэтому возможно, чудовище хранит какую-то тайну или само является тайной. И если так, то прежде всего какие тайны хранились в тайной комнате? Гори ещё не приступал к тщательным исследованиям этого вопроса отчасти из-за впечатления, что никто ничего не знает. Профессор Квирл улыбнулся. Почему было просто не записать тайну? "Ох!" вырвалось у Гари. Потому что если чудовище говорит на змеином языке, можно быть уверенным, что только истинный наследник Слизерина сможет его понять. Достаточно легко заставить защитные чары комнаты отзываться на фразу, сказанную на змеином языке. Зачем утруждать себя, создавая чудовище Слизерина? Вряд ли легко было создать существо, способное жить веками. Ну же, мистер Поттер, по-моему, это очевидно. Что это за тайны, которые одно живое существо может рассказать другому, но которые при этом невозможно записать? Осознание пришло вместе с выбросом адреналина, от которого у Гарри бешено заколотилось сердце и ускорилось дыхание. Ой! Салазар Слизарин действительно был очень хитёр. Достаточно хитёр, чтобы придумать способ обойти запрет Мерлина. могущественное заклинание невозможно передавать через книги и призраков, но если удастся создать разумное существо, живущее достаточно долго и с достаточно хорошей памятью, мне кажется очень вероятным, произнёс профессор Квирл, что тот, кого нельзя называть, начал свой путь к могуществу Стайн, полученных от чудовища Слизерина. Что именно потерянные знания Салазара и источник его необычайных сил? Отсюда и проистекает мой интерес к тайной комнате и делу мистера Хагрида. Ясно, выдохнул Гарри. А если он, Гарри, найдёт тайную комнату Салазара, тогда все знания, полученные Лордом Воландемортом, будут принадлежать и ему тоже. Да. Именно так всё и должно произойти. Потерянное знание Слизерина плюс исключительный интеллект Гарри, а ещё несколько новейших магических разработок и парочка магловских ракетных установок, и исход битвы будет предрешён. Гарри это полностью устроит. На его лице появилась очень зловещая ухмылка. Теперь самая приоритетная задача обойти в Хогвартсе все предметы, которые хотя бы отдалённо напоминают змей, и попытаться с ними поговорить. Можно начать с тех, говорить с которыми ты уже пробовал, только на этот раз пользоваться змеиной речью вместо английского. Попросить Драко, чтобы он провёл меня в Слизеринские комнаты. Не слишком увлекайтесь, мистер Поттер, сказал профессор Квирл. Его лицо потеряло всякий намёк на эмоции. Продолжайте думать. Что Тёмный лорд сказал чудовищу на прощание? Что? воскликнул Гари. Каким образом мы вообще можем это узнать? Представьте себе эту сцену, мистер Поттер. Позвольте своему воображению дорисовать детали. Чудовище Слизерина, вероятно, какая-то огромная змея, с которой может разговаривать только Змеиуст. Завершает передачу всех известных ей знаний тому, кого нельзя называть. Передаёт благословение Салазара и предупреждает, что тайная комната должна оставаться закрытой до тех пор, пока следующий наследник Салазара не окажется достаточно хитроумен, чтобы её открыть. Будущий тёмный лорд кивает. и отвечает: "А вот и давра", сказал Гори, чувствуя, как тошнота подступает к горлу. "Правило 12", тихо произнёс профессор Квирл. "Никогда не оставляйте источник своего могущества там, где его может найти кто-то ещё". Гори откнулся взглядом в скатерть, которая на этот раз украсилась траурным узором из чёрных цветов и теней. Почему-то Гэри стало очень грустно, когда он представил эту сцену. Великий змей Слизарина всего лишь хотел помочь лорду Волан-де-Морту, а лорд Волан-де-Морт просто... В этом было что-то невыносимо печальное. Что за человек мог так поступить с существом, которое лишь предлагало ему дружбу? «Вы правда думаете, что темный лорд...» «Да», — коротко ответил профессор Квирл. Тот, кого нельзя называть, оставил за собой немало тропов. Мистер Поттер, я сомневаюсь, что он стал бы делать исключение в данном случае, если там были какие-либо артефакты, которые можно унести. Тёмный лорд наверняка забрал с собой и их. Может, конечно, в тайной комнате и осталось что-то заслуживающее внимания. К тому же, если вы найдёте её туда, кажется, что вы истинный наследник Слизерина, но не возлагайте на неё слишком много надежд. Я подозреваю, что всё, что вы там найдёте, останки чудовища тихо покоившегося в своей могиле. Некоторое время они сидели в тишине. Я могу ошибаться, добавил профессор Квирл. В конце концов, это только догадки. Я просто хотел предупредить вас, мистер Поттер, чтобы вы не слишком жестоко разочаровались. Гарри коротко кивнул. Кое кто может даже пожалеть о своей победе в младенчестве, произнёс профессор, криво улыбаясь. Если бы тот, кого нельзя называть, выжил, вы могли бы убедить его, как один наследник Слизерина другого, передать вам знания, которые являются и вашим наследием. Улыбка искривилась ещё сильнее, будто высмеивая очевидную невозможность такой сцены, даже будь исходное допущение истинной. Заметка на будущее, подумал Гери, ощущая лёгкий холодок и гнев, тем или иным образом вытащить из разума тёмного лорда моё наследство. Молчание затянулось. Профессор Кверл поглядывал на Гери, будто ожидая от того какого-то вопроса. Раз уж мы затронули эту тему, сказал Игарий. Я хотел спросить, как по-вашему вообще работает змеиный язык? В дверь постучали. Профессор Квирл предупреждающе поднял палец и взмахом руки открыл дверь. Вошла официантка с огромным подносом, полным еды, причём держа его так, будто он ничего не весил. Так, скорее всего и было. Анна поставила перед профессором тарелку с зелёным супом и бакал его обычного кианте, а перед Гари тарелку с тонкими полосками мяса в густом соусе и его обычный стакан газировки с патакой. Затем официантка поклонилась, причём казалось, что она кланяется не формально, а действительно выражает глубокое уважение, и удалилась. Когда она ушла, профессор Квирл вновь поднял палец, призывая к молчанию. и достал палочку. Он начал выполнять заклинания одно за другим, и Гарри, узнав их, затаил дыхание. Мистер Бестер выполнял эту серию чар точно в таком же порядке, полный набор из 27 заклинаний, которые нужно применять перед обсуждением любой по-настоящему важной темы. И если даже обсуждение тайной комнаты не считалось настолько важным. Закончив с заклинаниями, Он использовал аж 30 заклинаний. Три из них Гарри слышал впервые, профессор Квирл сказал. Теперь нас какое-то время не побеспокоят. Могу ли я доверить вам секрет, мистер Поттер? Гарри кивнул. Серьёзный секрет, мистер Поттер, добавил профессор Квирл. Он пристально смотрел на Гарри. Его разглашение может отправить меня в Азкабан. Подумайте прежде чем отвечать. На какой-то миг Гари даже удивился, почему этот вопрос так важен, учитывая его растущую коллекцию секретов. Затем, если этот секрет может отправить профессора Квирела в Азкабан, значит профессор совершил что-то противозаконное. Мозг Гари сделал быстрые расчёты. чтобы не было секретом профессор Квирал не считал, что его незаконное деяние уронит его в глазах Гари. Он не получит никакого преимущества, отказавшись узнать секрет. А если откроется что-то действительно плохое о профессоре Квирале, то Гари будет очень полезно это узнать, даже если он пообещает держать услышанное в тайне. Я никогда не испытывал особого пиетета перед авторитетами, ответил Гари. Авторитет властей не исключение. Я сохраню ваш секрет. Гари не стал спрашивать, стоит ли раскрытие секрета той опасности, которую оно сулит Квирлу. Профессор защиты не был идиотом. Тогда я должен проверить, действительно ли вы потомок Салазара, обранил профессор и встал из-за стола. Гари тоже вскочил, скорее рефлекторно. Очертания профессора расплылись, Резко сдвинулись. Гаря оборвал свой панический прыжок на полпути и замахал руками, чтобы удержать равновесие. В крови бурлил адреналин. На противоположной стороне комнаты, в метре от пола, покачивалась голова ярко-зелёной змеи со сложными бело-синими узорами. Гаря разбирался в змеях недостаточно хорошо, чтобы определить вид, но он знал, что ярко окрашенная значит ядовитая. Ирония ситуации заключалась в том, что после превращения профессора защиты в ядовитую змею, привычное чувство тревоги значительно ослабло. Горис глотнул и сказал: "Приветствую". А, -с -с. нет. А, приветствую. Приветствую, прошепела змея. "Ты сказал, я слышал. Я сказал" Ты слышал? Да, я слышал, прошептал Игари. Ты ани маг? Разумеется, отозвалась змея. 37 правил. Правило 34: стань ани магом. Все рассудительные люди становятся, если способны. Следовательно, очень редко. В тёмных колодцах глазниц скрывались плоские глаза змеи, контрастные чёрные зрачки на тёмно-сером фоне. Самый безопасный способ общаться. Понимаешь? Прочие не поймут нас. Даже если они змеи, а не маги? Лишь если наследник Слизерина пожелает. Змея издала несколько отрывистых шипящих звуков, которые Мозгари перевёл как извивительный смех. Слизерин не глупец. Змея не магинизм и змеиусты. Была бы большая уязвимость в схеме. Это определённо было аргументом в пользу того, что парселтанг не язык разумных змей, который можно выучить, а личная магия. Я не регистрирован. прошипела змея. Тёмные колодцы глаз смотрели на Гари. "Они Мак должен быть зарегистрирован наказание 2 года в тюрьме. Будешь хранить мой секрет, мальчик?" "Да, не нарушу обещание", прошептал Гари. Змея замерла, как будто от потрясения, затем вновь начала раскачиваться. Придём сюда снова через 7 дней. С собой возьми мантию, что скрывает. Возьми часы, что по времени перемещают. Ты знаешь? ошеломлённо прошептал Игари. Как? Снова несколько отрывистых шипящих звуков, переведённых как извитительный смех. Ты пришёл на мой первый урок, пока был в другом классе. бросал во врагов пирок два шарика памяти достаточно прошептал Гари идиотский вопрос упустил что ты умён глупо упускать судя по шипению змея не обиделась часы ограничены предупредил Гари можно использовать лишь после 9 часов Змея дёрнула головой, кивнула по-змеиному. Множество ограничений. Можешь использовать лишь ты. Нельзя украсть. Нельзя перемещать других людей, но змея в кошельке подозреваю пройдёт. Считаю возможным держать сами часы неподвижно в оболочке, не тронув чары, пока ты поворачиваешь оболочку вокруг. Проверим через 7 дней. Сейчас не стану говорить о прочих планах. Ты не скажешь ничего никому, не покажешь, что ждёшь. Ничего. Понимаешь? Горики внул. Ответь словами. Да. Сделаешь, как я сказал. Да, но Гори издал прерывистые скрежет. Так его разум перевёл неуверенное э-э, на змеиный. Я не обещаю ничего больше. Ты ничего не объяснил. Змея слегка задрожала, что Гори перевёл как гневный взгляд. Конечно, нет. Обсудим подробности на следующей встрече. Очертания змеи расплылись Сдвинулись, и перед Гэри вновь оказался профессор Квирл. Какое-то время он продолжал раскачиваться, и его глаза были холодны и пусты. Затем профессор расправил плечи и снова стал человеком. Чувство тревоги вернулось. К профессору подскочил его стул, и он сел. "Будет разумно доесть нашу еду", сказал Квирл, взяв ложку. Хотя сейчас я бы предпочёл живую мышь. Как видите, никто не способен полностью отделить свой разум от тела, которое он несёт. Гари медленно занял своё место и начал есть. Итак, линия Солазара не оборвалась вместе с тем, кого нельзя называть. Спустя некоторое время произнёс профессор Насколько мне известно, среди наших замечательных учеников уже распространяются слухи о том, что вы тёмный. Интересно, что бы они подумали, узнав про этот факт? Или что я уничтожил Дементора? продолжил Гарри, пожав плечами. Думаю, вся эта болтовня стихнет, как только я сделаю ещё что-нибудь интересное. А вот у Гермионы проблемы. И я подумал, может, у вас есть для неё какой-нибудь совет? Профессор защиты съел несколько ложек супа, а когда заговорил, его голос звучал до странности невыразительно. Вы действительно заботитесь об этой девочке? Да, тихо ответил Гари. Полагаю, именно поэтому она смогла вернуть вас назад после воздействия дементора. Более или менее, ответил Гари. Утверждение было верным лишь до некоторой степени. Его затерянное «я» не понимало заботы, но было выведено из равновесия произошедшим. «У меня не было таких друзей в молодости!» Все тот же голос без эмоций. «Интересно, какими бы вы стали, если бы были одиноки?» Гарри вздрогнул, не успев сдержаться. «Должно быть, вы ей благодарны!» Гарри кивнул. «Может, и не совсем точно, но это правда. В таком случае, если бы в вашем возрасте мне было, ради кого это делать, я бы поступил так.